Часть вторая Глава первая Черная книга. Лондон. Январь-апрель 1536 года. При крике «Пожар!» он поворачивается на другой бок и засыпает крепче прежнего, уверенный, что горело во сне. Ему частенько снится что-нибудь в таком роде. Потом его будет крестов вопяв самое ухо вставайте королева горит он выпрыгивает из постели в ледяной холод крестов орет скорее скорее от нее одни угольки остались через секунду он на этаже королевы сильно пахнет гарью женщины взволнованно тараторят но анна жива здорова сидит на стуле закутанная в черный шелк Держит кубок с подогретым вином. Кубок дрожит, вино льется через край. Генрих, чуть не плача, обнимает жену и будущего наследника у нее в пузе. — Если бы я только был с тобой, милая, если бы я ночевал у тебя, я бы сразу потушил пожар. Снова и снова по кругу. Благодарение Богу, который нас не оставил, Слава Господу, пекущемуся об Англии, Если бы только я одеялом затушил бы одеялом, Я бы сразу сбил пламя, не дал ему разгореться. Анна выпивает глоток вина. Все позади. Со мной ничего не случилось. Пожалуйста, господин супруг, Успокойтесь, дайте мне допить ей неприятен генрих с его причитаниями и объятиями посреди январской ночи она не может скрыть досаду лицо серое и недовольное анна обращается к нему кромвелю по-французски есть пророчество что королева англии сгорит едва ли это означает в собственной постели занялось от свечи которую забыли потушить «По крайней мере, так мне сказали. Кто забыл?» Анна вздрагивает и отводит взгляд. «Надо распорядиться, — говорит он королю, — чтобы в спальне держали воду и назначить женщин из числа фрейлин проверять, погашены ли свечи рядом с королевой. Удивляюсь, почему этого до сих пор не заведено». Все обычаи собраны в черной книге, составленной при короле Эдуарде. Там прописан регламент жизни всего дворца, кроме личных покоев монарха, где порядки свои никому неведомые. «Если бы только я был с ней!» — говорит Генрих. «Но, как вы понимаете, мы надеемся!» Король не может делить ложе с супругой, когда та носит его ребенка. Слишком велика опасность выкидыша. Сейчас Анна словно каменеет от мужниных прикосновений, отодвигается от него. Но в дневные часы все наоборот. Он наблюдал, как Анна пытается втянуть Генриха в разговор, как резко тот отвечает, как отворачивается, не желая показывать, что она ему нужна, и в то же время следит за ней глазами. Ему неприятны все эти... Бабские дела. И то, что королева в одном только ночном платье узорчатого атласа чересчур худа для женщины, которой весной рожать, тоже бабские дела. Король говорит, ее огнем не задело. Горел угол балдахина, где авессолом на дереве. Прекрасная шпалера, и хорошо бы вы... Я выпишу из Брюсселя. — обещает он. Огонь не тронул Давидова сына, тот по-прежнему висит на ветке, зацепившись длинными волосами, глаза выпучены от испуга, рот разверст в крики. Рассвет еще не скоро. Дворцовые комнаты притихли, как будто ждут объяснений. Где была ночная стража с ее обходами? «Разве кто-нибудь из женщин не должен спать на лежанке у королевы в ногах?» Он спрашивает леди Рочфорд. «Я знаю, что у королевы есть враги, но как их допустили в опочивальню?» Джейн Рочфорд скидывается, думает, что обвиняют ее. «Послушайте, господин секретарь, могу ли я говорить с вами откровенно?» «Я бы ничего иного не желал». Во-первых, это внутреннее дело, оно вас не касается. Во-вторых, никакой опасности для нее не было. В-третьих, я не знаю, кто зажег свечу. В-четвертых, если бы знала, не сказала. Он молчит. В-пятых, никто вам не скажет. Он молчит. Если случится такое, что кто-нибудь войдет к королеве, когда огни уже потушены, нам об этом распространяться не след. «Кто-нибудь», — он переваривает услышанное, — «кто-нибудь, кто войдет с целью совершить поджог или для чего-либо еще?» «Для того, для чего заходят в спальни. Я не утверждаю, будто такой человек есть. Я бы все равно о нем не знала. Королева умеет хранить свои тайны». «Джейн», — говорит он, — «когда захотите облегчить душу». Не идите к священнику, идите ко мне. Священник наложит на вас епитемью, от меня же вы получите презент. Какова граница между правдой и ложью? Она проницаема и размыта, поскольку густо обросла слухами, домыслами, искажениями, намеренными и нечаянными. Истина может ломиться в ворота и вопить на улицах, но если она не услаждает наше зрение и слух, ее удел хныкать у черного хода. Разбираясь с бумагами, которые остались от Екатерины, он вынужден был углубиться в некоторые легенды касательно ее молодости. Приходно-расходные книги Повесть не менее захватывающая, чем рассказы о морских чудищах и каннибалах. Екатерина всегда говорила, что после смерти Артура, до того, как вышла за юного принца Генриха, жила в нищете и забвении, ела вчерашнюю рыбу и так далее. Все винили старого короля, но из щитов ясно, что тот не был таким уж скупцом. Екатерину обкрадывали домашние. Серебряная посуда и драгоценности утекали на рынок, уж, наверное, не без ее ведома. Он видит, что она была щедра и расточительна, другими словами, вела себя по-королевски, не думая, как жить по средствам. Во что еще он верил безосновательно? Отец. Внес за него деньги, по крайней мере, так утверждает Гардинер. Уладил дело с родными человека, которого он пырнул ножом. «Так может, — думает он, — Уолтер не хотел сжить меня со света, а лупил, потому что я его раздражал? И, может, по делу лупил, потому что я вечно бахвалился? Я больше твоего могу выпить?» Я вообще все могу, чего ты не можешь. Могу поколотить любого, хошь из Уимбалдана, хошь из Мортлэйка. Пусть придут, сделаю из них отбивную. Я найду им выше тебя, глянь на косяк, где я поставил зарубку. Давай, отец, давай, встань у косяка. Он пишет. Зубы Антони. Вопрос. Что с ними стало Показания антоне мне, Томасу Кромвелю. Их выбил ему дебашир отец Ричарду Кромвелю. Он был в крепости, осажденной войсками папы, где-то за границей, когда-то, какого-то папы. Под крепость подвели подкоп и заложили туда бочки с порохом. Он стоял в неудачном месте, и зубы вылетели от взрыва. Томасу Ризли. Он был матросом, и в Исландии капитан за провизию отдал их человеку, который вырезает из зубов шахматные фигуры. Антони не понимал, о чем разговор, пока исландцы в меховой одежде не подошли и не выбили ему зубы. Ричарду Ричу. Он потерял зубы в драке с человеком, оспаривавшим власть парламента. Кристофу. На него навели порчу, и все зубы выпали. Христоф ответил. — Мне в детстве рассказывали про английских колдунов. Здесь на каждой улице ведьма, почти на каждой. — Терстону. У него был враг-повар, который раскрасил камешки под орехи и дал ему горсть. — Грегори. Их высосал исполинский змей, который вылез из-под земли и сожрал его жену. Это было в Йоркшире в прошлом году. Он подводит черту под списком, говорит. «Грегори, как мне быть с исполинским змеем?» «Отправьте туда комиссию», — отвечает Грегори. «Его надо уничтожить. Поручите это епископу Роланду Ли». «Ирифицу!» Он смотрит на сына долгим взглядом. «Так ты знаешь, что все это бабушкины сказки?» Грегори также долго смотрит на него. «Да, знаю». Голос виноватый. «Но люди так радуются, когда я им верю. Особенно мастер Ризли». Хотя теперь он такой серьезный. Раньше он забавлялся тем, что засовывал меня головой под водосточную трубу. А теперь заводит глаза к небу и говорит «Его королевское величество!» Хотя раньше называл государя его королевским неприличеством и передразнивал его походку. Грегори упирает кулаки в бока и, тяжело ступая, делает круг по комнате. Он подносит руку к рту, пряча улыбку. Приходит день траура, он в Гринвиче, но смотреть поединки не пошел, сославшись на дела. Утром, за ранний обедний, король спросил его, «Сколько приносит репонская епархия? Архиепископу Йоррскому?» «Чуть более 260 фунтов, сэр». «А Саут-Уэллская?» «Всего 150 фунтов, сэр». «Надо же! Я думал, куда больше!» Генрих живо интересуется епископскими доходами. Некоторые говорят, «Давайте установим епископам твердое содержание, а доходы от епархии пусть идут в казну». Он бы не прочь. На эти деньги можно содержать армию. Однако сейчас не время заводить с королем такой разговор. «Король...» падает на колени и молится тем святым, что защищают рыцарей на турнире. «Ваше Величество», — говорит он, — «если будете биться с моим сыном Грегори, умерете ли вы силу удара, чтобы не сбить его с лошади?» Однако король говорит, «Я не обижусь, если малыш Грегори сбросит на землю меня. Едва ли такое случится, но коли случится...» Я первый скажу, что он молодец. Да мы и не можем умерить силу удара вообще-то. Когда мчишь на полном скаку, уже нельзя удержаться. Генрих обрывает себя и говорит ласково. Не так часто противник падает с лошади. Не в этом цель состязания. Если вы тревожитесь, как Грегори себя покажет, то ваши опасения напрасны. Он очень толковый иначе не выступал бы на турнирах. А робкого противника копье не сломаешь, он должен мчаться к тебе во весь опор. Да кроме того, никто нынче и не выступает плохо, это не дозволяется. Сами знаете, как объявляют герольды. Грегори Кромвилл бился достойно, Генри Норрис бился очень достойно, однако наш король и повелитель бился лучше всех. «Это правда, сэр?» Он улыбается, чтобы не прозвучало обидно. «Вы, советники, убеждаете меня, что я должен наблюдать за поединками с помоста. Мол, в мои лета силы уже не те. Да, знаю. Однако поймите, сухарь, трудно бросить то, в чем упражнялся с малолетства. У нас были люди из Италии, восхищались нами, бренденом и мной». Им почудилось, что воскресли Гектор и Ахилл, так они сказали. Но кто Ахилл, а кто Гектор? Один протащил другого по земле. Вы прекрасно воспитали Грегори и Ричарда Кромвеля. Ничуть не хуже прирожденных дворян. Они делают честь вашему дому. Грегори бился достойно. Грегори бился очень достойно. Грегори бился лучше всех. Мне не надо, чтобы он становился ахиллом. Я просто хочу, чтобы он остался цел. Число очков зависит от того, куда боец поразил противника. Для туловища и для головы отдельные колонки на бумаге. Засчитывается удар в керасу, а не сломанные ребра, удар по шлему, а не пробитый череп. Можно посмотреть записи за день, но они не скажут про боль от перелома, про то, как задыхающийся человек силится не сблевать в шлем. Вот и участники постоянно говорят, жаль вас не было, это надо видеть своими глазами. Грегори расстроился, когда его отец сказал, что не придет на турнир. Дел, впрочем, и правда не в проворот. Ватикан поставил Генриху ультиматум, если в течение трех месяцев тот не покается, буллу об отлучении напечатают и разошлют по всей Европе, так что все христиане мира поднимутся против английского короля. Императорский флот везет к Алжиру сорок тысяч вооруженных солдат. Фаунтинский аббат постоянно ворует деньги из монастырской казны и содержит шесть шлюх. Это сколько же надо сил? А через две недели начнется парламентская сессия. Как-то в Венеции он познакомился с одним рыцарем, уже стариком, который в свое время разъезжал по всем турнирам Европы. Тот рассказывал ему про свою жизнь. Вечно в дороге. С лошадьми и оруженосцами, из страны в страну, туда, где объявлено очередное состязание, пока годы и накопленные увечья не заставили уйти с турнирной арены. В ту пору старик перебивался тем, что учил молодых аристократов, терпя обиды и насмешки. «В мои дни, — сетовал он, — юноши обучались манерам, а теперь я чищу лошадей для бражников» которым в старые времена не позволил бы надраить мне сапоги. Сам погляди, до чего я докатился. Пью-с. Кто ты таков? Англичанин? Рыцарь был португалец, но говорил на кухонной латыни и ломаном немецком, пересыпая их словечками из турнирного лексикона, который на всех языках примерно одинаковый. В прежние дни каждый турнир был испытанием, а не способом показать свое богатство. Женщины оставлялись на потом, они глазели на тебя из разволоченных павильонов. Система очков была гораздо сложнее, и судьи не прощали нарушений. Ты мог сломать все свои копья, но проиграть по очкам, сбросить противника на землю, но получить не мешок с золотом, а штраф или несмываемое пятно на репутации. Дурная слава шла за тобой повсюду, и проступок, совершенный, скажем, в Лиссабоне, настигал тебя Феррари. Доброе имя — все, что у тебя оставалось после сезона неудач, поэтому ты старался не искушать судьбу, когда она благосклонна, потому что завтра она от тебя отвернется». Кстати, никогда не трать деньги на гороскопы. Когда седлаешь коня, лучше не знать, что сегодня тебя ждет поражение». Хмелея рыцарь говорил так, будто все на свете заняты его ремеслом. «Оруженосцев ставь у конца барьера, чтобы лошадь не попыталась срезать угол. Не то можешь зацепиться ногой. Чертовски больно, у тебя так бывало?» Некоторые ставят всех оруженосцев туда, где произойдет шибко. Но что в этом проку? Он, тамаза соглашался. Никакого проку. Старик говорил, эти щиты с пружиной, которые при ударе разваливаются на куски, видел их? Детские игрушки. Прежние судьи без всякого механизма видели, что копье попало в цель. В те времена у людей еще были глаза. Запомни, ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят, оруженосцы подводят, нервы подводят. Шлем надевай очень плотно, чтобы хорошо видеть в прорезь. Тело держи прямо, а когда бьешь, поверни голову лишь самую малость и следи глазами за наконечником копья. Он должен быть направлен точно в цель». «Некоторые за мгновение до шибки отклоняются в вбок. Это естественно. Но забудь про естественное. Тренируйся, пока не поборешь инстинкт, иначе непременно отклонишься. Тело хочет себя уберечь, не налетать с размаху на закованных в латы коня и всадника, мчащих тебе навстречу во весь опор. Некоторые не отклоняются, но в самый миг шибки закрывают глаза». Одни знают про это и ничего с собой поделать не могут, другие просто не знают. Когда упражняешься, вели оруженосцем за тобой пронаблюдать. Научись не закрывать глаза. — Так как мне усовершенствоваться? — спросил он у старого рыцаря. — Как преуспеть? Вот что ответил рыцарь. — седле Сиди легко, будто выехал на прогулку. Поводья держи свободно, но лошадь должна тебя чувствовать. В потешном бою, когда плещут флаги, мечи затуплены, а на копья надеты корончатые наконечники, скачи так, как будто хочешь убить. В бою насмерть убивать так, будто это забава. На следующий вечер он вместе со своим приятелем Карлом Хайнцем Возвращался из кабака и увидел вчерашнего знакомца. Старый рыцарь лежал ничком, головой на суше, ногами в канале. Хорошо, что не наоборот. Они вытащили старика на берег и перевернули на спину. — Я знаю этого человека, — сказал он. А его друг спросил, — чей он? — Ничей, но ругается по-немецки. Так что отвезем его в немецкое подворье, а то... «Сам я остановился не в Тосканском подворье, а у хозяина Литейной». Карл Хайнс спросил, «Ты торгуешь оружием?» А он ответил, «Нет, церковной парчой». Хайнс сказал, «Легче отыскать рубины в ночном горшке, чем выведать у англичанина его секреты». Говоря, они поставили старика на ноги, и Карл Хайнс сказал, «Глянь». Его обчистили, срезали кошелек. Странно, что не убили. До фундака Дейтедески, дворца, где останавливались немецкие купцы, его как раз недавно отстроили после пожара, добрались на лодке, и он, Таммаза, сказал, «Уложи его на складе среди ящиков, укрой чем-нибудь, а когда проснется, накорми и напои». Он хоть и старик, но крепкий, выживет. Вот деньги». «Загадочный англичанин», — сказал Карл Хайнс. А он ответил. «Мне тоже как-то помогли незнакомцы. Ангелы в человеческом обличье». Шлю охраняли стражники, поставленные не купцами, а городом. Венецианцы бдительно следили за тем, что происходит в иностранных подворьях. Пришлось заплатить еще и стражникам. Старик уже немного проспался, и когда его вытаскивали из лодки, размахивал руками и что-то говорил, возможно, на португальском. Под портиком Карл спросил. «Томас, ты видел наши фрески? Эй, стражник, ты посветишь нам факелом, или за это надо платить отдельно?» «Факел». Озаряет стену, и на ней что-то алое, струящееся. То ли край шелкового платья, то ли лужу крови. Затем тонкий, бледный полумесяц, узенький белый серп. Выхватывает из темноты женское лицо. Контуры щек обведены золотом. Это богиня. «Подними еще чуть выше!» просит он стражника. На спутанных развиваемых ветром в волосах богини, золотая корона. Позади звезды и планеты. Кого вы наняли это написать? Карл Хайнс отвечает. «Для нас работают Джорджоны. Его друг Тициан расписывает реальта Им платит Сенат. Но комиссионные с нас сдерут такие, что не дай Боже. Нравится она тебе?» Свет факела дрожит, опускается, оставляя на белой коже богини заплатки темноты. Стражник говорит. «Сколько мне еще стоять тут для вашего удовольствия, в собачий мороз?» Это преувеличение, чтобы выманить побольше денег. Однако с моря и впрямь дует холодный ветер, а на мосты и улицы вползает промозглый туман. Луна упавшим камнем... Дробится в воде канала. Дорогая шлюха семенит по мостовой на высоких копинах, Поддерживаемая слугами под локотки. Ее смех звенит в ночном воздухе. Желтый шарф змеится с белой шеей в туман. Он, Томас томаза наблюдает за ней. В следующий миг она исчезает. Где-то для нее открыли двери тут же закрыли. Как и женщина на фреске, куртизанка растаяла во мгле. Площадь вновь пуста. Они с Карлом Хайнцем простились несколько минут назад, и сейчас он один. Темный силуэт у кирпичной стены. Фрагмент, выхваченный из мрака. «Если мне потребуется исчезнуть», — сказал он себе тогда, — «лучше всего сделать это...» в Венеции. Однако это было давным-давно, в чужой стране. А сейчас к нему заявился Рейв Седлер, и надо возвращаться в Гринвич в сырое утро, накрапывающему дождю. Где теперь Карл Хайнс? Умер, наверное. С той самой ночи он все собирался заказать себе такую же богиню, да как-то... Все время был занят другим, делал состояние, писал законы. рейф Рэйв стоит в дверях и не говорит. Он поднимает глаза, видит лицо юноши и роняет перо. Чернила брызжут на бумагу. Через мгновение он уже стоит, кутаясь в меховой плащ, как будто хочет отгородиться от неведомой еще беды. Спрашивает. Грегори? Рейф мотает головой. Грегори не пострадал. Он даже не выехал на арену. Турнир прервали. Генрих, говорит Рейф. Генрих мертв А, -а, -а, -а" говорит он. Сыплет на чернильные клякцы песок из костяной коробочки, спрашивает Небось, вся арена в крови. У него всегда под рукой турецкий кинжал, давнишний подарок, в ножнах с гравированными подсолнухами. Диковинная игрушка, украшение, думал он до сегодня дня. Сейчас прячет кинжал под одеждой. Позже он вспомнит, как трудно было пройти в дверь, повернуться к турнирной арене. Слабость, накатившая, когда он испугался за Грегори, так и не отпустила до конца. Он говорит себе, Грегори цел. Однако тело словно оглушено, замедленно, как будто он сам получил смертельный удар. Что делать? Попытаться взять бразды в свои руки или бежать? Скорее, скорее, пока не поздно, пока не закрыли порты. Куда? Может быть, в Германию? Есть ли государство, где он сможет укрыться от императора, от папы, от будущего правителя Англии? Он никогда не отступал, разве что однажды, семь лет. Но тогда на него надвигался Уолтер. С тех пор вперед, вперед, вперед. Так что сомнения недолгие. Но позже... Он не вспомнит, как дошел до огромного золотого шатра, расшитого английскими гербами, и оказался над телом короля Генриха Восьмого. Рейф говорит, состязания еще не начались. Король упражнялся с копьем и наконечник зацепился за кольцо мишени. Лошадь рухнула на всем скаку, придавив всадника. Сейчас добрый норис На коленях рядом с носилками молится, слезы ручьем, тускло поблескивают керасы, лица скрыты за шлемами, стальные челюсти, лягушачьи рты, щелочки глазниц. Кто-то говорит, лошадь оступилась, рядом никого не было, никто не виноват. Он словно слышит перепуганное конское ржание, крики зрителей, оглушительный лязг металла, с которым падают на землю два крупных животных — лошадь и человек. Сталь вминается в мясо, копыта — в кость. «Найдите зеркало», — говорит он, — «и поднесите к его губам. Поднесите к ним перышко и гляньте». «Не шелохнется ли?» Короля вытащили из доспехов, но на нем по-прежнему стеганный турнирный дуплет, черный, туго зашнурованный, как будто Генрих в трауре по самому себе. Крови не видно, и он кромвель спрашивает, «Где рана?» «Король ударился головой», — говорит кто-то. Но больше ничего толкового из галдящей и причитающей толпы не вытянуть. Зеркало, перышки. Все уже сделано, говорят ему. Языки гудят, словно колокольные била Молитвы мешаются с божбой. Одно ошалелое лицо, глаза пустые, как речная галька, обращено к другому. И все движутся медленно-медленно, точно сонные мухи. Никто не хочет нести тело во дворец. Слишком большая ответственность увидят, доложат. Ошибка думать, будто после кончины государя его советники кричат «Да здравствует король!». Часто смерть монарха скрывают несколько дней. И сейчас надо поступить так же. Генрих будто восковой. Извлеченный из панциря мягкое человеческое тело выглядит пугающе беззащитным. Лежит на спине, вытянувшись во весь свой огромный рост, на небесно-синем полотнище. Руки по бокам. Нигде ни раны, ни ссадины. Он трогает лицо монарха. Еще теплое. Судьба уберегла Генриха от всякой телесной раны или увечья, сохранила как дар богам. Они забирают его таким же, каким прислали на землю. Он открывает рот и орет. «О чем вы думаете? Почему король лежит без всякого христианского попечения, будто уже отлучен от церкви? Будь это кто другой, его бы... Сейчас силились пробудить к жизни, осыпали розовыми лепестками и миртом, тянули за волосы, дергали за уши, жгли бы под носом бумагу, разжимали челюсти, чтобы влить них в них святую воду, трубили рядом в рог. Все это необходимо сделать. Тут он поднимает глаза и видит, что на него, словно демон, бежит Томас Говард, герцог Норфолкский. «Дядя Норфолк! Дядя королевы, первый вельможа Англии!» «Черт побери, Кромвель!» — рычит Норфолк. Смысл более чем понятен. «Черт побери, наконец-то я с вами поквитаюсь! Черт побери, ваши изменнические кишки выпустит палач! Черт побери, еще до заката ваша голова будет торчать на пике!» Возможно. Однако в следующие секунды он, Кромвель, как будто раздается вширь, заполняя все пространство над мертвым телом. Он словно видит сверху, из-под купола палатки, как растет в обхвате и даже становится выше. Теперь он занимает больше места, вдыхает больше воздуха, прочнее стоит на земле когда герцог налетает на него, трясясь от макушки до пят. Он — крепость на скале. И Томас Говард отскакивает от его стен, моргая, втягивая голову в плечи и бормоча, не пойми что, не пойми о ком. «Милорд Норфолк!» — ревет он. «Милорд Норфолк! Где королева?» Норфолк дышит с хрипом. «На трибуне! Я ей сказал самолично мой долг, как ее дяди бьется в припадке! Харлица пыталась ее поднять, отпихнула ее ногой. Господи, Боже всемогущий!» «Кто сейчас правит от имени младенца в Анниной утробе?» Когда Генрих собирался во Францию, то сказал, что назначит Анну регеншей. Однако это было год назад. К тому же король так и не уехал, так что мы не знаем, назначил бы или нет. Анна сказала ему, Кремюэлю, «Когда я буду регеншей, берегитесь». Или вы будете мне послушны, или отправитесь на плаху. Анна Регенша быстро расправилась бы и с Екатериной, и с Марией. Екатерине теперь ничего не страшно. Но Мария здесь и беззащитна. Норфолк падает на колени. Шепчет короткую молитву, тут же вскакивает снова. «Нет, нет, нет! Не баба на сносях! Куда ей править? Не Анна! Я! Я! Я!» Через толпу проталкивается Грегори. Мальчику хватило ума привести Фиц Уильяма, казначея. «Принцесса Мария», — говорит он Фицу, — «как доставить ее сюда? Она нужна как можно быстрее, иначе страна погибнет». Фиццу Ильям — старинный друг и ровесник Генриха, а главное — человек ясного ума, так что даже сейчас не теряет присутствие духа. — За ней присматривают люди болейнов, — говорит Фиц. — Едва ли они ее отпустят. — Да. Я болван, — думает он, — что не догадался заранее подкупить тюремщиков. Я сказал, чтобы Екатерину отпустили с тем, кто предъявит мой перстень, но не позаботился о принцессе. Если Мария попадет в руки к болейнам, ей не жить. Если к папистам, те провозгласят ее королевой и тогда не жить. Мне начнется гражданская война. Придворные набились в шатер, Каждый рассказывает свою версию того, как Генрих убился. Все восклицают, голосят, спорят, перекрикивая друг друга. Он стискивает Фитц локоть. Если новость доберется до тюремщиков Марии раньше нас, то мы уже не увидим принцессу живой. Ее не удавят и не зарежут. Но и до Лондона она не доедет сломает шею по дороге или что-нибудь в таком роде. Люди Болейнов об этом позаботятся. И тогда, если будущий ребенок Анны девочка, королевой станет Елизавета, больше никого у нас нет. Пиццуильям говорит. «Погодите, дайте сообразить, где Ричмонд?» Незаконный сын короля шестнадцати лет от роду. Ценно имущество, о котором следует позаботиться. Ричмонд — зять Норфолка. Норфолк знает, где он, может спрятать юношу, а может, наоборот, предъявить. Впрочем, он, Кромвель, не опасается бастарда, да к тому же Ричмонд давным-давно приручен лестью и ласковым обращением. Норфолк мечется, гудит словно обезумевший шмель, жжж. И толпа шарахается, как от шмеля, откатывает. Но тут же накатывает волной, жжж. Норфолк летит на него Кромвеля. Он отмахивается. Смотрит на Генриха. У покойника вроде бы дрогнуло веко, хотя, может, почудилось? Он стоит над королем. Уродливый надгробный памятник, черный ангел-хранитель, ждет, и когда веко дергается, вновь уже не сомневается. Он кладет руку королю на грудь, хлопает, словно купец, скрепляющий сделку, говорит спокойно. Король дышит. Дикий рев одновременно сто и победный вопль хвала богу и вызов дьяволу под набитый конским волосом турнирной курткой чуть заметная судорога его рука тяжело лежит на королевской груди и он чувствует что воскрешает лазаря магнетическим касанием ладони возвращает генриха к жизни тот дышит Редко, но мерно. Он, Кромвель, увидел будущее, увидел Англию без Генриха и теперь шепчет одними губами «Да здравствует король!» «Позовите врачей!» — говорит он. «Бетца или хоть какого-нибудь лекаря! Если король умрет снова, им ничего не будет, обещаю!» Разыщите моего племянника Ричарда Кромвеля. Подайте табурет милорду Норфолку, ему дурно. Очень хочется сказать, чтобы окатили водой доброго Нориса, чьи молитвы теперь, когда у Кромвеля есть время вслушаться, явно отдают пописками душком. Палатки так тесно, что кажется, ее держат уже не шесты а людские головы. Он последний раз глядит на короля до того, как неподвижную фигуру закрывают склоненные спины докторов и священников. Слышен долгий судорожный хрип. Впрочем, хрипеть может и покойник. Известны такие случаи. «Расступитесь!» — кричит Норфолк. «Дайте королю дышать! Дышать!» Словно по команде лежащий делает глубокий свистящий вдох, потом чертыхается, потом пробует сесть. И все позади. Нет, не совсем. Он, Кромвель, еще должен пристально вглядеться в болейнов. Их лица сведены, как на лютом морозе, перекошены запоздалым осознанием великого мига. «Как они успели сюда так быстро? Откуда они взялись?» — спрашивает он Фитца и внезапно замечает сгустившиеся сумерки. То, что показалось минутами, было на самом деле двумя часами. Два часа прошло с тех пор, как рейф появился в дверях, и он выронил перо. Он говорит Фитцу Ильяму. Разумеется, ничего не было. А если и было, то настолько мелкое происшествие, что даже говорить нечем. Эсташу и другим послам он скажет «Да». Король упал, ударился головой, несколько минут лежал без сознания. «Нет, мы и на мгновение не подумали, будто он умер». Через десять минут король сел и сейчас чувствует себя превосходно. «С моих слов», — замечает он Фиц Уильяму, — «может создаться впечатление, что удар о землю пошел королю на пользу, что в этом и состояла цель, что каждого монарха надо время от времени бить». «Обо что-нибудь головой?» Фитц Уильям улыбается. кого только не передумаешь в такие минуты! У меня вот первая мысль была послать за лорд-канцлером, и теперь я сам себе дивлюсь. Чем бы он, по моему мнению, нам помог?» «А я думал про архиепископа Кентерберийского», сознается он. Мол, как же король умрет без него? Воображаю, как бы мы пытались погрузить Кранмера на барку. Он бы заставил нас для начала обсудить с ним главу из Евангелия. Что предписывает делать в таких случаях черная книга? Да ничего. Никто не оставил указаний, как быть если король только что мчался по турнирной арене, а сейчас лежит бездыханный. Никто не посмел допустить самую мысль, что это возможно. Когда нет предписаний, в дело идут ножи. Он вспоминает Фиц Уильяма рядом с собой. Грегори в толпе, Рейфа за плечом, а потом и племянника Ричарда. «Кажется, именно Ричард помог Генриху сесть, хотя доктора и кричали «нет-нет, пусть лежит!» Генрих прижал руки к груди, будто стиснул собственное сердце, затем попытался встать. Звуки, рвущиеся из королевского рта, походили на слова. Только это были не слова» как будто на короля сошел Святой Дух, и тот глаголит языками ангельскими и человеческими. Его тогда пронзила паническая мысль, что если это навсегда? Есть ли в черной книге указания на случай монаршего слабоумия? Вроде бы он слышал, как ржет, пытаясь встать раненая лошадь. Но ведь этого... Не может быть, наверняка ее сразу добили. И тут сам Генрих взвыл, как раненый зверь. Сейчас во дворце король срывает повязку. Синяк и шишка — вот вердикт сегодняшнего божьего суда. Генрих торопится показать себя придворным, дабы пресечь любые слухи о тяжелом увечье или смерти. Анна входит, опираясь на отцовскую руку. Граф Монсеньор и вправду ее поддерживает. Это не притворство. Она слаба, бледна. Теперь действительно видно, что у нее живот. — Ваше Величество, — говорит Анна, — я молю. Англия молит вас больше не биться на турнирах. Генрих жестом подзывает ее к себе. Ближе, ближе. И когда она оказывается прямо перед ним, яростно хрипит. «Может, меня и охолостить заодно? Вы ведь этого хотите, мадам!» Разверстые ужасом лица. Родственникам хватает ума оттащить Анну прочь, «Прочь, вон из комнаты!» Весь клан Болейнов и Говардов смыкается вокруг нее. Мистерис Шелтон и Джейн Рочфорд хлопочут и сокрушенно цокают языком. Джейн Сеймур, единственная из фрейлин, не трогается с места. Она стоит и смотрит на короля, и взор Генриха устремляется прямо к ней. Мгновение на одна посреди пустого пространства. Танцовщица, оставшаяся на сцене, когда весь кардебалет уже за кулисами. Позже он с Генрихом в опочивальне. Король обмяк в бархатном кресле. Рассказывает. «Как-то я гулял с отцом по Ричмонской галереи. Это было летом?» Часов в одиннадцать вечера. Мы шли под руку и беседовали, вернее, он. Увлеченно говорил, я слушал. Внезапно раздались страшный грохот и треск. Все здание застонало, и полу ушел у нас из-под ног. Я погроб жизни не забуду, как мы стояли на краю провала, в которой рушился мир. Первое мгновение я не понимал, что слышу. Балки это хрустят или наши кости? Божьей милостью мы оба остались невредимы. И все же я отчетливо видел, как падаю вниз, вниз до самой земли. Даже ощутил ее запах сырой, могильный. Вот и сегодня, когда я упал, было так же. Я слышал голоса, очень далекий, слов разобрать не мог. Я парил в воздухе, Бога не видел, ангелов тоже. Надеюсь, вы не огорчились, когда пришли в чувство и увидели всего лишь Томаса Кромвеля. Никогда я не был вам так рад, говорит король. Ваша собственная матушка в день вашего рождения так не радовалась вам, как я сегодня. Слуги ходят по комнате неслышными шагами, занятые вечерними обязанностями, кропят королевское ложе святой водой. «Полегче!» — одергивает их Генрих. «Или вы хотите, чтобы я простыл?» «В одной капле?» «Благодати не меньше, чем в целом ведре!» Затем поворачивается и шепчет. «Сухарь, ничего этого не было, понимаете?» Он кивает. «Все записи о происшествии уничтожены им самолично. В хрониках останется, что такого-то числа лошадь под королем споткнулась» но Божья рука подняла его и усадила обратно, на трон, живого и веселого. Еще одно наблюдение для книги под названием «Генрих». «Урони его, он подскочит». Однако королева права. Все мы видели старых бойцов, турнирных соратников прежнего короля — Как они бродят по дворцу, растерянно моргая. Люди, которые слишком часто ударялись головой, хромые, ковыляющие, скрюченные, как кочерга. И никакое умение не убережет от судьбы. Запомни, ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят, оруженосцы подводят нервы. Подводят. В тот вечер он говорит Ричарду Кромвелю, «Не дай Бог еще раз такое пережить!» «Многие ли могут сказать, как я?» «У меня нет друзей, кроме короля Англии!» «Вроде бы я богат и всесилен, но отними Генриха!» «Останусь ни с чем!» Позже он высказывает ту же мысль в более осторожной форме, Уильяму Фитц Уильяму. Фитц смотрит на него задумчиво, не без сочувствия. — Не знаю, сухарь, кое-кто вас поддерживает. — Прошу меня извинить, — скептически замечает он, — но почему я этой поддержки не вижу? «Я хотел сказать, если вам потребуется помощь против болейнов, вас поддержат». «Против болейнов? Отчего бы это? Мы с королевой лучшие друзья». «Шапюи говорит нечто иное». Он склоняет голову на бок. «Интересно, кто встречается с послом, а еще интереснее, что из разговоров тот передает другим собеседникам?» «Слышали их?» — возмущенно спрашивает Фитц. «Уж от рак, когда мы думали, что король умер. Как они кричали «Болейн! Болейн!» Выкликали собственное имя, будто кукушки!» Он ждет. Разумеется, он слышал болейнов. Настоящий вопрос не в этом, а в чем. фиц близок к королю, рос вместе с Генрихом, хотя его род старинный, но незнатный. Воевал, был ранен из арбалета, ездил послом во Францию, знает колеи тамошних англичан, их взгляды и настроения. Ходит в избранный круг рыцарей ордена подвязки. Пишет хорошо по делу, избегая и чрезмерной прямоты, и чрезмерной уклончивости. Умерен в лесте, щедр в дружелюбии. Заслужил уважение кардинала и благожелателен к Томасу Кромвелю за обеденным столом. А сейчас благожелателен чуть больше обычного? что бы случилось сухарь не вернись король к жизни век буду помнить как говард вопил я я я такое не забудется что до что до худшего короли умирают но государства живут можно было бы создать правящий совет из юристов короны и нынешних сановников «Включая вас!» «Разумеется, включая меня». Причем сразу в нескольких качествах, кто ближе к королю, кто довереннее господина секретаря, который в то же время и юрист, начальник судебных архивов. Согласие парламента мы могли бы создать регенский совет, чтобы он управлял страной, пока королева не разрешится от бремени. И дальше если она позволит до совершеннолетия нового государя. Она бы не позволила. Да, она желала бы править сама. Хотя для этого ей пришлось бы одолеть дядю Норфолка. Я не знаю, кого бы из двоих поддержал. Наверное, даму. спасибо бог Англии и ее жителей». — говорит Фицуильям. — Из этих двоих я скорее поддержал бы Томаса Говарда. Он, по крайней мере, может выйти на бой, если до такого дойдет. Поручи регенство ей, и болейны станут вытирать о нас ноги. Мы будем для них живым ковром. Она прикажет вышить у нас на коже А, Б. Трет подбородок. Впрочем, это так и будет, если она родит Гарри сына. Он чувствует, что фиц за ним наблюдает. Говорит. «Кстати о сыновьях. Должен сказать, я у вас в неоплатном долгу за доброе попечение о Грегори. Если могу быть чем-нибудь полезен, только скажите». «Это я должен благодарить». «Присылайте его опять поскорее». «Пришлю непременно», — думает он, — «вместе с дарственной на земле монастыря другого, как только будет принят мой новый закон». На его столе громоздятся бумаги к предстоящей сессии. Хочется верить, что скоро Грегори будет заседать в парламенте вместе с ним». Мальчику надо изучить государственное устройство со всех сторон. Депутатский срок, опыт разочарований, бесценный урок терпения. Они, члены Палаты общин, сопричастны войне и миру с клоком, дебатом, недовольству, ропоту, богатству, бедности, истине лжи, справедливости, гнету, измене, убийством, равно сохранению государства». Они делают то же, что предшественники, в меру сил, разумеется, и уходят, оставив все, как было до них. После случая с королем, все по-старому и все иначе. Он, как и прежде, в контрах с болейнами, со сторонниками Марии, с герцогом Норфолским, с герцогом Суффолским, И отсутствующим епископом Винчестерским, не говоря уже о короле Франции, императоре и епископе Римском, иначе именуемом папой. Однако, каждое из противостояний стало еще острее. В день Екатерининых похорон его охватывает тоска. Наши враги, «Самые близкие нам люди, наше второе я». Когда она в семь лет сидела на шелковых подушках в Альгамбре за первой своей вышивкой, он чистил овощи в кухне Ламбецкого дворца под присмотром своего дяди Джона, тамошнего повара. В совете он нередко принимал сторону Екатерины, как будто был ее назначенным адвокатом. «Вы говорите «то, то милорды, но вдовствующая принцесса скажет, что...» «Или Екатерина опровергнет вас так-то...» Не потому, что желал ей победы, а чтобы сберечь время. Как противник он вникал в ее заботы, оценивал ее стратагемы, угадывал ее следующие шаги. Это долго ставило в тупик. «За кого же он?» — вопрошал тот. Даже и теперь в Риме не считает, что дело Екатерины закрыто. Ватиканские юристы не бросают процесс из-за того, что одна из сторон отошла в мир иной. Может быть, когда все мы умрем, какой-нибудь ватиканской крипте скелет секретаря будет все так же обсуждать с другими скелетами тонкости канонического права. Они будут лязгать друг на друга зубами, поворачивать в пустых глазницах несуществующие глаза. Глядь, а все документы-то рассыпались в прах. Кто лишил Екатерину девственности? Первый муж или второй? Мы не узнаем. Пройди хоть целая вечность. Он говорит Рейфу. Кто постигнет жизнь женщины? «Или ее смерть», — отвечает Рэйф. Он поднимает глаза. «Но ты-то не думаешь, что Екатерину отравили?» «Говорят, — серьезно отвечает Рэйф, — будто яд подмешали в крепкое валийское пиво, которое она, надо понимать, последние месяцы употребляла с большой охотой». Он ловит взгляд Рэйфа и фыркает от смеха. Вдовствующая принцесса хлещет крепкое валийское пиво. «Из кожаной кружки!» — продолжает Рэйф. «Бывал, как шмякнет ею об стол, как заорет, наливай еще!» В коридоре топот бегущих ног. Что еще стряслось? Стук в дверь. Вбегает запыхавшийся мальчишка-валиец. Хозяин, вам срочно надо к королю. Фиц Уильям прислал за вами своих людей. Кажется, кто-то умер. Как? Еще кто-то? Говорит он, запирая бумаги в стол и протягивая ключ Рейфу. Хватит оставлять секреты на виду. Свежие чернила на воздухе. Кого мне воскрешать на сей раз? Знаете, как бывает, когда опрокинется телега? все с кем вы говорите случайно оказывались на той самой улице они своими глазами видели как мужчине оторвало ногу как женщина испустила дух как грабили товар заднего конца телеги когда довозчик лежал раздавленный ее перед ком они слышали как один исповедовался перед смертью а другой из последних сил диктовал юристу завещание и если все кто объявил себя очевидцем и вправду там были. Значит, весь лондонский сброд собрался в одном месте. Воры сбежали из тюрем, шлюхи из постели, и все адвокаты стояли плечом к плечу с мясниками, вытянув шею и открыв рот. Чуть позже, в тот день, 29 января, он тронется в Гринвич, Сам не свой от известия, доставленного людьми Фиц Уильяма. Чего только он не наслушается. Я был там, когда Анна оборвала речь на полусловие. Я был там, когда она отложила книгу, шитье, лютню. Я был там, когда она праздновала похороны Екатерины и внезапно изменилась в лице. Я видел, как фрейлины бросились к ней. Как увели ее в спальню и заперли дверь, я видел кровавый след на полу, там, где она прошла. Нам не обязательно верить во все, в кровавый след. Мало ли, что люди видят в воображении. На его вопрос, когда у королевы начались схватки, никто ответить не смог, хотя якобы все произошло при них. Они запомнили кровавый след и упустили остальное. Пройдут сутки, прежде чем из королевиной спальни сообщат горестную весть. Бывает, что кровотечение прекращается, и женщина все же донашивает ребенка. Но нет. Екатерина еще не успокоилась в могиле, слишком мало времени прошло с похорон. Она протянула мертвую руку и выдернула младенца из анненого чрева. Вечером перед королевиной опочивальни карлица сидит на плитах, раскачивается и стонет, изображает, что у нее схватки. «Бесплодные усилия?» — говорит кто-то. «Нельзя ли ее убрать?» — спрашивает он фрейлин. «Джейн Рочфорд» — говорит. — Это был мальчик, господин секретарь. Она носила его четыре месяца, насколько мы можем судить. — Значит, начало октября. Мы еще разъезжали по стране. — У вас наверняка сохранились записи с маршрутом поездки, — шепчет леди Рочфорд. — Где она тогда была? — Какая теперь разница? я подумала вам будет интересно о я знаю что планы менялись иногда в тот же день то король был с ней то нет то при ней был норрис то другие джентльмены однако вы правы господин секретарь теперь это неважно Врачи мало что могут сказать наверняка мы не узнаем когда ребенок был зачат и кто где в это время находился «Быть может, и не стоит об этом больше говорить». «Что ж, теперь, когда у нее, бедняжки, вновь не получилось выносить, что будет со страной?» Карлица встает и, глядя прямо на него, задирает юбку. Он не успевает отвести глаза. «Кто-то, или, может, она сама...» Обрил ей лобок, и теперь у нее там голо, как у старухи или у маленькой девочки. Позже, стоя перед королем вместе с Мэри Шелтон, Джейн Рочфорд ничего не может сказать определенно. — По всей видимости, это был мальчик, — говорит она, — примерно на шестнадцатой неделе. — Что значит «по всей видимости»? — выпрошает король. — Разве нельзя определить точно? Поди прочь, женщина, ты никогда не рожала. Что ты в этом смыслишь? Рядом с королевой должны быть опытные матроны. Неужто вы, болейный, не можете уйти с дороги и уступить место кому-нибудь более толковому? Вечно вам надо толпиться там, где стряслась беда. Голос леди Рочфорд дрожит, однако она тверда. «Ваше Величество может поговорить с врачами!» «Уже говорил?» «Я лишь повторяю их слова!» Мэри Шелтон ударяется в слезы. Генрих смотрит на нее и говорит кротко. «Мистер Шелтон, прости меня!» «Я не хотел доводить тебя до слез, милая!» Король мучается. Нога в бинтах, рано полученная на турнире десять лет назад, беспокоила его все эти годы, а после недавнего падения воспалилась еще сильнее. От прежней бравады нет и следа. Генрих напуган, как в тот раз, когда видел во сне своего брата Артура. «Это уже...» Второй ее выкидыш, — говорит король в тот вечер, — наедине. Хотя кто знает, может, были и другие. Женщины молчат, пока не станет виден живот. Мы не знаем, скольких моих детей она потеряла. Чего Господь теперь от меня хочет? Что надо сделать, чтобы Ему угодить? Я вижу, что Бог не даст мне сыновей. Он, Кромвель, стоит в сторонке, покуда Томас Кранмер, бледный и вкратчивый, выслушивает королевские горести. «Мы клевещем на Создателя, — говорит архиепископ, — когда виним его за все печальные обстоятельства нашей падшей природы. Я думал, он помнит о каждой малой птице» с детской злостью произносит король. «Тогда почему же он не печется об Англии?» кранмер придумывает объяснение. Он Кроммель почти не слушает. Его мысли заняты женщинами Анны. Они мудры, как змии, кротки, как голуби. Уже придется некая нить, некая версия событий, и вьют ее... В покоях королевы. Анна Болейн невиновна в том, что произошло. Виновен ее дядя Томас Говард, герцог Норфолкский. Когда король упал с лошади, Норфолк ворвался к королеве, крича, будто Генрих умер. От этого потрясения нерожденное сердечко остановилось. Более того... Виноват сам Генрих тем, что дурно себя ведет, что увивается за дочкой старого Сеймура, оставляет записки на ее скамье в церкви, шлет ей конфеты со своего стола. Когда королева узнала, что ее муж любит другую, то была уязвлена в самое сердце. От горя ее утроба возмутилась и исторгла младенца. позвольте — говорит король холодно, стоя в изножи кровати и выслушивая такое объяснение событий. — Позвольте, мадам, если какая женщина и виновна, то лишь та, которая сейчас передо мной. Я побеседую с вами, когда вам будет лучше, а пока всего доброго. Я еду в Уайт-Холл готовиться к парламентской сессии. Вам же... Советую лежать в постели, пока вы не оправитесь, чего со мной, боюсь, уже не произойдет. И тогда Анна кричит ему вслед. По крайней мере, так рассказывает леди Рочфорд. «Останьтесь, милорд, я скоро подарю вам еще ребенка, тем скорее, что Екатерины теперь нет в живых». «Не понимаю, как это может ускорить дело». Король, прихрамывая, уходит прочь. Теперь в личных покоях джентльмены. Они собирают короля в дорогу, проходят мимо своего повелителя осторожно, словно тот из стекла. Генрих сожалеет о поспешных словах, ведь если королева не едет, то не едут и дамы, и он не сможет любоваться своей куколкой Джейн Сеймур. Только что подоспели новые доводы, возможно, в записке от Анны. Плод зачатый при жизни Екатерины в любом случае был несравненно хуже того, что будет зачат после ее смерти. Неизвестно когда, но точно, очень скоро. Даже если бы ребенок родился и вырос, нашлись бы те, кто усомнился в его законности. Теперь же. Когда Генрих вдовец, никто в христианском мире не оспорит их брак, а значит, и будущего наследника. «Как вам такие рассуждения?» Генрих неловко, нога по-прежнему туго забинтована, опускается в кресло. «Нет, не сговаривайтесь, я желаю получить по ответу от вас обоих, от каждого Томаса отдельно» генрих кривица впрочем это означает улыбку знаете как вы запутали французов они думают вы один советник и в депешах называют вас доктор кранмель они переглядываются кранмер и он ангел и мясник однако король не ждет когда они ответят вместе ли порознь а продолжает говорить будто тычет в себя кинжалом проверить больно ли если король не может произвести наследника остальное уже не важно победы воинское добычи мудрые законы которые он принимает великолепие его двора все это ничто да верно сохранять прочность королевства Договор монарха с народом. Если он не может сам произвести сына, значит, должен выбрать наследника, провозгласить перед всей страной до того, как начнутся смуты и разногласия, заговоры и козни. И кого Генрих может выбрать, не насмешив людей? Король говорит. «Когда я вспоминаю, что сделал для нынешней королевы...» как поднял ее до себя, дочь обычного джентльмена, то не могу понять, что тогда на меня нашло. Смотрит на советников, будто вопрошая, а вы понимаете, доктор Кранмель? «Мне думается...» — продолжает Генрих неуверенно, подыскивая нужные слова. «Мне думается, что меня...» «Бесчестно склонили к этому браку?» Он, Кромвель, смотрит на вторую половину себя, будто в зеркало. Кранмер опускает глаза. «Что значит бесчестно?» — спрашивает архиепископ. «Я уверен, что был тогда не в себе, а как и сейчас, впрочем». «Сэр», — говорит Кранмер, — — Ваше Величество, помилуй Бог, конечно, вы не в себе, вы понесли большую утрату. — Две, — думает он, — ваш сын родился мертвым, а вашу первую жену опустили в землю. Не мудрено, что вы трепещете. — Сдается, что меня приворожили, — говорит Генрих. Может, с может, зельем? Женщины такое умеют. А если это верно, то брак недействителен, ведь правда? Кранмер протягивает руки, будто силится остановить набегающий морской вал. Архиепископ видит, как тает в воздухе его королева, столько сделавшая для истинной веры. «Сэр!» сэр ваше величество довольно обрывает генрих как будто это кранмер начал разговор кромель в бытность солдатам вы не слышали о чем нибудь что могло бы исцелить мою ногу я снова ею удалился и врачи говорят там скапливаются дурные соки они опасаются что гниение дошло до кости Только никому не рассказывайте. Не хочу, чтобы стало известно. Велите Пажу позвать Томаса Викери. Пусть оттворит мне кровь, может, полегчает. Доброй вам ночи. Надеюсь, даже этот день когда-нибудь закончится. Последние слова обращены скорее к себе, чем к собеседникам. Доктор Кранмель выходит. За дверью один из них поворачивается к другому. «Завтра его настроение может перемениться», — говорит архиепископ. «Да». Человек, когда ему больно, может сказать что угодно. «Нам не следует обращать внимание на его слова». «Не следует». Они, словно два человека, идущие по тонкому льду, ступают мелкими шажками Держатся друг за друга. Как будто это поможет, когда по обеим сторонам разверзнутся трещины. Кранмер говорит неуверенно. У него от горя мутится разум. Не мог же он столько добиваться Анны, чтобы так быстро ее отбросить? Скоро они совершенно помирятся. К тому же, замечает он, не в обычае Генриха признавать ошибки. У него могут быть сомнения касательно своего брака, но горе тому, кто первый о них заговорит. Надо успокоить его сомнения. Мы с вами должны это сделать. Он хотел бы восстановить дружбу с императором. После смерти Екатерины им не из-за чего оставаться в ссоре. И надо признать, что нынешняя королева... Он не решается сказать лишнее, не решается сказать помеха для мира. «Стоит у него на пути», — без обиняков заканчивает Кранмер. «Но не станет же он ею жертвовать в угоду императору или кому бы то ни было еще. ему не стоит на это рассчитывать, он не отступится». Да, уж поверьте, наш добрый государь не отступится от своей церкви. Кранмер слышит то, что он оставил недосказанным. Для сохранения церкви Анна королю не нужна. Хотя, говорит он Кранмеру, трудно вспомнить короля до Анны, трудно вообразить без нее. Она Все время рядом, читает через плечо его письма, проникает в его сны, даже когда лежит рядом с ним на ложе, для нее это недостаточно близко. — Я скажу вам, что мы должны сделать. Он сжимает кранмеру локоть. — Давайте устроим обед и пригласим герцога Норфолка кранмер отшатывается. Норфолка? Зачем? Для примирения, — беспечно говорит он. Боюсь, что в день печального случая с королем я... Э, неуважительно отнесся к притязаниям герцога в шатре, когда он туда вбежал. Вполне обоснованным притязанием уточняет он с почтительной миной. «Разве герцог не главный из пэров королевства?» «Нет, я всем сердцем ему сочувствую». «Что вы натворили, Кромвель?» архиепископ Бледен. «Что вы натворили в шатре? Подняли на Норфолка руку, как прежде на герцога Суфолка?» «На Брэндона» да я всего лишь его отодвину когда он этого не хотел ради его же блага если бы не я чарльз своим языком довел бы себя до тауэра понимаете он оскорблял королеву что дозволено думает он только самому генриху но не мне и никому-либо другому. Ну, пожалуйста, давайте устроим обед у вас, в Ламбинском дворце. Ко мне Норфолк не придет, подумает, будто я хочу подсыпать ему сонного порошка в клорет, погрузить его на корабль и продать в рабство. А к вам заглянет с охотой. Я пришлю дичь и желе в виде главных дворцов герцога. «Вам не надо будет тратиться, а вашим поварам хлопотать!» Кранмер смеется. «Ну, наконец-то! Это большая победа — вызвать у архиепископа хотя бы улыбку!» «Как желаете, Томас, обед так обед!» Архиепископ кладет ему руки на плечи, Целует сперва в правую щеку, затем в левую «Лапзание мира». Он не чувствует в душе покоя или хотя бы утешения, идя в свои комнаты по неестественно притихшему дворцу. Издали не доносятся звуки лютни, разве что обрывки молитв. Он пытается вообразить недоношенный плод, человечка не больше крысы, со старческим и мудрым лицом. Мало кто из людей такое видел. Он уж точно нет. В Италии ему однажды случилось держать фонарь для хирурга, когда тот в темной запертой комнате вскрывал покойника с целью посмотреть, как человек устроен. То была ужасная ночь, горло спирало от вони кишок и крови, а художник, проникший на вскрытие за взятку, всё пытался оттереть его плечом. Однако он стоял крепко, поскольку обещался держать фонарь. Так он попал в число светочей, избранных, видевших, как мышцы отделяют от кости. Однако ему ни разу не довелось заглянуть в женщину, и уж тем более в беременную. Ни один врач даже за деньги не стал бы вскрывать такой труп на публике. Он думает о Екатерине, забальзамированной и уложенной в гробницу. Ее душа отлетела от тела на поиски первого мужа. Бродит сейчас, выкликая его имя. Ужаснется ли Артур при встрече? Она старая толстуха, а он все тот же, худой мальчик. Ему вспоминается девиз Анны, часть ее герба. «Счастливейшая». Когда он спросил у Джейн Рочфорд, как королева, та ответила. Сидит, плачет. Он имел в виду, много ли крови потеряла. Екатерина была не святая, но теперь ее грехи сняты и возложены на Анну. Старая королева обитает в сиянии славы Божьей. Умершие дети копошатся у ее ног. Анна по-прежнему на грешной земле, мокрая от родильного пота, на окровавленных простынях. Однако руки и ноги ее холодны, а сердце окаменело. Вот и герцог Норфолк ждет, чтобы его накормили. В лучшем своем платье, или, по крайней мере, в таком, какой еще приличным для Ламбецкого дворца. Герцог похож на изгрызенную собакой веревку или на объеденный хрящ. Яростные глаза под кустистыми бровями, волосы — стальная щетина. Весь, кости до жилы, пахнет лошадьми, кожей, оружейной мастерской и почему-то еще залой так что в носу щиплет. Норфолк не боится никого из живущих, кроме Генриха Тюдора, в чьей власти отобрать у него герцогство — однако трепещет перед мертвыми. Говорят, под конец дня королевин дядя самолично задвигает щеколды на дверях и ставнях, чтобы покойный кардинал Вулси не влетел в окно и не вполз по лестнице. Если бы Вулси хотел добраться до Норфолка, то сидел бы тихонько в ящике стола, дыша через щелочку, или влез в замочную скважину или черным отца же голубем свалился, хлопая крыльями через каминную трубу. Когда племянница Говардов Анна Болейн стала королевой, герцог думал, теперь его горести позади. А горестей скопилось немало, все вельможи были его завистники, недоброжелатели, клеветники. Теперь-то, когда Анну коронуют, думал Норфол, Он станет правой рукой короля. Вышла, иначе, к большой досаде герцога. Новая женитьба не принесла Говардам ожидаемого богатства и почета. Все досталось Анне и Томасу Кромбелю. По мнению герцога, Анну во всем должны направлять родственники мужчины. Но Анна не хочет, чтобы ее направляли. Более того... Ясно дала понять, что считает себя, а не герцога, главой семьи. На взгляд герцога это противно естеству. Женщина не может главенствовать. Ее удел послушания. Всякая женщина, даже королева, должна знать свое место. А забудет, ей надо напомнить. Говард иногда ворчит. Не на Генриха, а на Анну Болейн. Последние годы герцог нашел лекарство. Уезжает от двора в поместье и там изводит жену, которая в письмах часто жалуется Томасу Кромвелю на обиды, чинимые ей мужем, как будто он, Томас Кромвель, может превратить герцога в нежно возлюбленного или хотя бы в подобие разумного человека». Однако, как только сделалось известно, что королева опять в положении, герцог тут же заявился ко двору, а вскоре к нему приехал и сынок, юный суррой, чрезвычайно высокого мнения о своей одаренности, удачливости и красоте. Однако лицо у него кривое, и он напрасно стрижется под горшок. Нынче Суррой обетает в Ламбецком дворце, пожертвовав вечером у шлюх. Так и рыщит глазами по комнате, может, думать что у Краммера за портьеры голые девки. «Что ж», — говорит герцог, потирая руки, — «когда загляните ко мне в Кенниг-холл, Томас Кромвель? У нас отличная охота, клянусь богом, я и что пострелять в любое время года. Захотите». — Найдем вам грелку по вашему вкусу. Женщину из простых, как вы любите. Нынче у нас служит одна. Свистящий вдох. — Вот с такими грудями! Герцог корявыми пальцами мнет воздух. — Если она ваша, — тихо говорит он, — я не хотел бы ее у вас отнимать. Герцог косится на кранмера. — Может, о женщинах говорить нельзя? Впрочем, Кранмер — не настоящий архиепископ, по крайней мере, в глазах Норфолка. Просто бедный попик, подобранный Генрихом где-то под забором и обещавший делать, что потребует, за митру и сытную кормежку. «Клянусь богом, Кранмер, вы плохо выглядите!» — с мрачным удовольствием объявляет герцог. «Кожа да кости! Не пойми, в чем душа держится!» Вот как э, я. Только гляньте. Норфук скакивает из-за стола, оттолкнув незадачливого слугу, который стоит наготове с кувшином вина, раздвигает мантию, выставляет тощую ногу. Что скажете? Ужасно, соглашается он. Что так иссушило Томаса Говарда?» Ясное дело, унижение. Племянница на людях его перебивает, смеется над дядиными обросками и частицами мощей, которые он носит на себе, а среди них есть и чудотворные. За столом наклоняется к нему, говорит, «Вот, дядя, поклюйте крошек с моей ладони, вы совсем отощали». «И ведь правда я отощал», — говорит Норфок. «Уж не знаю, Кромвель, чего вы такой упитанный. Только гляньте на себя». «Людоед зажарил бы вас и съел!» «Что ж», — улыбается он, — «в упитанности есть свои недостатки. Надо опасаться людоедов». «Думаю, вы пьете порошок, который раздобыли в Италии, от него и ваше дородство. Вы же не поделитесь своим секретом?» «Ешьте желе, милорд», — терпеливо говорит он. «Если я узнаю про такой порошок...» то добуду вам на пробу. Мой единственный секрет — я сплю по ночам. Я в мире с моим Создателем. И разумеется, — добавляет он, откидываясь на спинку стула, — у меня нет врагов. «Что?» пустистые брови лезут на лоб. Герцог кладет себе еще кусок желейных укреплений — алых и прозрачных, воздушные камни, кровавые кирпичи, и, набивая ими рот, высказывается на различные темы, главным образом касательно Уилтшира, отца королевы, который должен был воспитать Анну как следует в дочернем послушании. Ну нет, ему было не до того, он похвалялся ею на французском, бахвалился, какой она станет. — Так она и стала, — замечает юный сурый. — Разве не правда, милорд, отец? — Думаю, я из-за нее так и схудал, — говорит герцог. — Она знает все про порошки. Говорят, держат у себя дома отравительниц. Вы же помните, что она сделала со старым епископом Фишером? — Что? — спрашивает юный суры Ты что? С луны свалился. Фишерову повару заплатили, чтобы тот всыпал порошка в суп. «Епископ чуть не помер!» «Невелика потеря, если бы помер», — говорит юнец. «Он был изменник!» «Да!» — отвечает Норфолк. «Но тогда его измену еще не доказали! У нас не Италия, малыш, у нас есть суд! Так вот, старик выкарабкался, но так до смерти и болел. Генрих приказал сварить повара живьем!» «Но тот так и не сознался», — говорит он, кроммель «Так что мы не можем знать наверняка, что он действовал по наущению болейнов». Герцог фыркает. «Им было зачем его убрать? Марии стоит постеречься». «Согласен», — говорит он, «хотя не думаю, что для нее главная опасность — яд». «А что же?» — спрашивает Сурый. «Дурные советы, милорд». «Считаете, лучше бы она слушала вас, Кромвель?» Юный сурый откладывает вилку и начинает жаловаться. «Знать сетует он теперь не в таком почете, как прежде, когда Англия была великой. Нынешний король приблизил к себе простолюдинов, отсюда всей беды». «Кранмер». Сдвигается на краешек стула, словно хочет возразить, но сурый смотрит ему прямо в глаза, словно говоря, «Да, архиепископ, это именно про вас!» Он кивает слуге, чтобы тот долил юноше вина. Кубок уже снова пуст. «Вы не приноравливаете свои речи к тем, кто вас слушает, сэр?» «А чего бы мне их принаравливать Томас Уайетт. Рассказывал, что вы учитесь писать стихи. Я провел молодость в Италии, так что люблю поэзию. Если сделаете мне милость, я бы с удовольствием прочел ваши сонеты. — Не сомневаюсь, — говорит Сурый, — но я показываю их только друзьям. Дома его встречает сын. Слышали, отец, про королеву. Она встала с постели и, говорят, такое вытворяет. Говорят, она жарила у себя в опочивальне орехи. Трясла их на сковородке, чтобы приготовить отравленные конфеты для леди Марии. Сама трясла сковородку? «Ну, вот это уже выдумки!» — улыбается он. «На это есть слуги, Уэстон, мальчишка Марк!» Грегори упрямо стоит на своем. «Она сама жарила!» Король вошел и нахмурился, потому что он ей не доверяет. А тут она делает что-то странное. «Чем это вы таким заняты?» — спросил он. И Анна Королева ответила. «О, сэр, я готовлю конфеты. Хочу одарить бедных женщин, которые стоят у ворот и благословляют мое имя». Король сказал. «Вот как, милая! Ну, тогда Бог тебе в помощь». Так она и обвела его вокруг пальца. «А когда это произошло, Грегори? Видишь ли, Анна в Гринвиче, а король в Уайт-Холле?» «Неважно», — весело объявляет Грегори. «Во Франции ведьма умеют летать вместе с орехами и сковородками. Там она этому и научилась. По правде сказать, все болейные занимаются ворожбой, чтобы наворожить ей мальчика, ибо король боится, что уже не сможет». «Его улыбка становится натянутой». «Не сболтни такого при слугах!» Грегори смеется. «Поздно! Слуги сболтнули это при мне!» Он вспоминает, как года два назад слышал от леди Рочфорд. «Королева хвалится, что угостит Екатеринину дочку таким завтраком, что та уже не встанет». «Утром пел, к полудню помер». Так говорили про потовую лихорадку, убившую его жену и дочерей. Неестественная смерть, когда она случается, обычно еще быстрее. Раз — и нет человека. «Я иду к себе в кабинет», — говорит он. «Мне надо поработать. Не позволяй меня отвлекать. Ричарду, если он спросит, можно зайти?» «А мне? Можно зайти?» Например, если дом загорится, вам об этом доложить? Пришли кого-нибудь другого. С какой стати я тебе поверю? Он хлопает сына по плечу, торопливо уходит в свой кабинет и закрывает дверь. Встреча с Норфолком, если смотреть поверхностно, закончилась ничем. Но... Он берет лист бумаги, пишет наверху. Томас Болейн. Отец интересующий нас дамы. Все еще статный и гибкий, горд своей внешностью и наряжаться любит почти как его сын Джордж. Изводит лондонских ювелиров, а потом крутит на пальцах перстни, якобы полученные в подарок от чужеземных владык. Долгие годы служил дипломатом. Его умение сглаживать любые углы Незаменимое качество для посла. Не склонен вмешиваться в события, предпочитает наблюдать, поглаживая бороду и посмеиваясь. Думает, будто выглядит загадочным, а на самом деле видно, что он забавляется. И все же он сумел ухватить удачу за хвост, и теперь его семья лезет вверх. Вверх, вверх, на самые высокие ветки дерева, а там холодно и дует ветер, пронизывающий ветер 1536 года. Как мы знаем, Томас Болейн счел, что граф Уилтширский недостаточно солидно для королевского тестя и выдумал себе французский титул «Монсеньор». Придворным известно, что он требует именно этого обращения, потому, исполняют они требования или нет, многое можно сказать об их взглядах. Он пишет «Монсеньор, все болейны, их женщины, их капелланы, их слуги». Все прихлебатели Болейна в королевских покоях, то есть Генри Норрис, Фрэнсис Уэстон, Уильям Брэртон и прочие. Но просто Уилт Шир с короговоркой «герцог Норфолк», сэр Николас Керью, шталмейстер, кузен Эдварда Сеймура, кстати, брат его жены. Сэр Фрэнсис брайен родственник Болейнов, но и Сеймуров тоже, его друг, господин казначей Уильям Фиц -Уильям. Он смотрит на список, добавляет двух вельмож. Маркиз Эксетерский, Генри Куртене, Генри Поль, Лорд Монтегю. Члены древнейших фамилий и стареправивших Англией. Наглость болейнов ранит их сильнее, чем любого из нас. Он скатывает бумагу в трубку. Норфолк, Кэрью, фиц Фрэнсис, Брайан, Куртене, Монтегю и Ижи с ними. И Суффолк, который ненавидит Анну. Просто Список имен, из которого много не извлечешь. Эти люди не обязательно дружны между собой, просто все в той или иной мере поддерживают старый порядок и ненавидят болейнов. Никто не любит болейнов, кроме них самих. Дело не только в том, что болейны возвысились за счет других, но и в том, что они отодвинули всех бесцеремонно презирая любого, кто не принадлежит к их своре. Болейны ущемляли противников в законных правах, оскорбляли чувства старой аристократии. Они брали людей, использовали и выкидывали на свалку. За недолгое время они восстановили против себя половину двора. Половину двора и почти всю Англию. Он закрывает глаза, дышит глубоко и ровно. Перед его мысленным взором возникает картина — большое и величественное помещение, и он приказывает накрыть там стол. Слуги устанавливают козлы, водружают сверху столешницу. Ливрейные челядинцы расстилают скатерть, одергивают ее, разглаживают как на королевском столе ее благословляют. Служители шепчут латинские молитвы, отходят на шаг, смотрят, ровно ли, подтягивают углы. Стол готов. Теперь позаботимся о местах для гостей. Слуги со скрежетом волокут по полу тяжелое кресло. На спинке вырезан герб Говардов. Это для герцога Норфолка. Тот опускается в кресло костлявым задом, спрашивает. «Итак, сухарь, чем вы решили меня побаловать?» «Внесите еще одно кресло», — приказывает он слугам. «Поставьте по правую руку от герцога Норфолкского». Это седалище для Генри Куртене, маркиза Эксетерского. Тот говорит». — Кромвель, моя супруга желает присутствовать. — Безмерно рад вас видеть, леди Гертруда, — он отвешивает поклон, — усаживайтесь. До сего дня он всячески сторонился этой склочной особы, однако сейчас делает любезную мину. За этим столом есть место для всех, кто любит леди Марию. «Принцессу Марию!» — резко поправляет Гертруда Куртене. «Как вам угодно, миледи!» — вздыхает он. «А вот и Генри Поль!» — восклицает Норфолк. «Он не оставит мне ни кусочка, все съест сам!» «Еды хватит на всех!» — говорит он. «Кресло лорду Монтегю!» Такое, какое приличествует лицу королевской крови. «Мы называем его троном», — говорит Монтегю. «Кстати, тут моя матушка». Леди Маргарет Поль, графиня Солсбери, законная королева Англии, по мнению некоторых, Генрих мудро обошелся с ней и с ее семьей, приблизил их к себе Обласкал, осыпал почестями. Бесполезно. Они по-прежнему считают Тюдоров самозванцами, хотя графиня и привязана к Марии, которую воспитывала с младенчества. Чтит ее больше матери королевы Екатерины и отца, которого называет отродьем валейских скотокрадов. Сейчас в его воображении графиня, хрустя суставами, усаживается в кресло, смотрит по сторонам и замечает недовольно. — Ну и хоромы у вас, Кромвель. — Вознаграждение порока? — говорит ее сын Монтегю. Он вновь кланяется. Сейчас он проглотит любое оскорбление. — И где же мое первое блюдо? — вопрошает Норфолк. Терпение, милорд. Он, Кромвель, садится на простой трехногий табурет в дальнем конце стола и поднимает смиренный взгляд на тех, кто несравненно выше его по рождению и титулам. Сейчас внесут кушанье, а пока, быть может, начнем с молитвы. Он смотрит на стропила, на них Резные, раскрашенные лица покойников. Мора, Фишера, кардинала, королевы Екатерины. Под ними живой цвет Англии. Будем надеяться, что потолок не рухнет. На следующий день после того, как он, Кромвель, предавался этим играм ума, у него возникает желание прояснить свою позицию в реальном мире и расширить список гостей. В его фантазии до трапезы так и не дошло, так что он не знает, какие куши не подаст. Надо приготовить что-нибудь достойное. Не то высокородные дамы и господа скочат из-за стола, сдернут скатерть и разгонят пинками его слуг. Итак, Сеймура. Он приходит навстречу без свидетелей и говорит без обеняков «Пока король». Держится нынешней королевы, я тоже буду держаться ее. Но если король от нее отвернется, отвернусь и я. Так у вас нет в этом деле собственных интересов? Скептически осведомляется Эдвард Сеймур. Я представляю интересы короля, для того и назначен. Эдвард знает, что больше из него не вытянет. — И все же, — продолжает он, — Анна скоро оправится после выкидыша и вновь сможет исполнять супружеские обязанности. Но ясно, что мысль об этом не угасила королевского внимания к Джейн. Надо решить, как использовать ее в новой игре. У сейморов глаза вспыхивают азартом, поскольку Анна опять не сумела родить сына, Не исключено, что король захочет жениться на другой. Весь двор об этом говорит. И именно успех Анны Болейн подсказывает такую возможность. «На вашем месте я бы не питал чрезмерных надежд», — говорит он. Генрих ссорится с Анной и снова мирится, и тогда готов пожертвовать для нее всем, так у них с самого начала. Том Сеймур говорит: "Кому нужна жилистая старая курица, когда есть сочная, жирненькая цыпочка? На что она годна?" "На бульон", говорит он тихо, чтобы Том не услышал. Сеймуры в трауре, хоть и не по Екатерине, скончался Антони Отред, губернатор Джерси, и сестра Джейн Элизабет теперь вдова. Том Сеймур говорит, если король сделает Жень своей любовницей, мы сможем выдать Бесс за кого-нибудь из первых людей королевства. Эдвард отвечает, не опережай события, братец. Бойкая молодая вдова прибыла ко двору помогать родным в их компании. Он думал, они называют ее лизи но, судя по всему, Лиззи она была для мужа, а для братьев Бесс. Он рад, хоть это и глупо. Кто сказал, что другим женщинам нельзя носить имя его жены? Бесс — невеликая красавица и смуглея сестры, но в ней есть живость, которая притягивает взгляд. «Не сердитесь на Джейн, господин секретарь», — говорит Бесс. «Она вовсе не заносчивая, как некоторые думают. Они думают, она молчит из гордости, а она просто не знает, что сказать». Но со мной она говорить будет. Она будет слушать. Привлекательное качество в женщине. Привлекательное качество в любом человеке, разве нет? Впрочем, Джейн чаще других ждет от мужчин, что те расскажут ей, как поступить. И поступает, как сказано? Не всегда, со смехом отвечает бес и легко касается пальцем его руки. Идемте. Она готова с вами поговорить. Казалось бы, под солнцем королевского обожания любая девушка расцветет. Любая? Только не Джейн Сеймур. Впечатление такое, будто ее траур еще чернее, чем у братьев и сестры, и она обмолвилась что молится за душу новоприставленной Екатерины, хотя, конечно, в этом нет никакой нужды, потому что если кто и попал прямиком в рай... — Джейн, — говорит Эдвард Сеймур, — выслушай меня внимательно и сделай, как я скажу. В присутствии короля веди себя так, будто никакой Екатерины никогда не было. Если он услышит ее имя из твоих уст, то сразу тебя разлюбит. — Послушай, — говорит Том Сеймур, — Кромвель хочет знать, действительно ли ты вполне и совершенно девственна. — Тут самому впору покраснеть от стыда, — он говорит. — Если нет, мистерис Джейн, есть средство исправить дело, но вы должны сказать нам сейчас. Нездешний отрешенный взгляд. — Сказать что? Том Сеймур. «Джейн, даже ты должна понимать, о чем тебя спрашивают». «Верно ли, что никто не просил вас стать его женой, что не было никаких контрактов или обязательств?» Он чувствует себя беспомощным. «Вам никто никогда не нравился, Джейн?» «Мне нравился Уильям Дормер, но он женился на Мэри Сидни». Джейн на миг поднимает льдисто-голубые глаза. «Я слышала они очень несчастливы. Долмеры сочли, что мы недостаточно для них хороши», — говорит Том. «Теперь локти кусают». Он говорит. «Весьма похвально, Джейн, что вы никому не отдали свое сердце до помолвки, одобренной семьей, потому что с девушками такое бывает часто и заканчивается плохо». Он чувствует, что надо пояснить свои слова. Мужчины часто говорят, что умирают от любви к вам, что они могут не есть, ни пить, что умрут, если вы не ответите на их любовь. А когда вы уступаете, они вас бросают. Через неделю они пройдут мимо, будто с вами незнакомы Вы так поступали, господин секретарь? — спрашивает Джейн. Он в растерянности. «Давайте, давайте!» — говорит Том Сеймур. «Мы все хотим знать!» «Возможно, в юности. Я рассказываю на случай, если вашим братьям трудно завести с вами подобный разговор. Не каждый брат сознается в таком сестре». «Так что видишь?» — говорит Эдвард. «Ты не должна уступать королю». Джейн говорит. — А зачем мне ему уступать? — Его льстивые речи, — начинает Эдвард, — его что? Императорский посол затворился дома и не хочет видеть Томаса Кромвеля. В Питербору на похороны не поехал, потому что Екатерину отказались хоронить как королеву, а теперь, видите ли, соблюдает траур, поэтому в гости ходить не может. Наконец удалось договориться о встрече. Посол возвращается от обедни в церкви Остин Фраерс, а Кромвель, живущий сейчас в здании судебных архивов, как раз в это время приехал глянуть, как достраивают его дом. «Посол!» — кричит он изумленно, как будто решительно не ожидал. «Кирпичи, которые будут класть сегодня, обожгли летом» когда король еще путешествовал по западным графствам. Глину для них выкопали прошлой зимой, ледяную корку разбивали, когда он, Кромвель, добивался признаний от Томаса Мора. В ожидании шапии он терзал старшего каменщика вопросами о том, не будет ли кирпич пропускать воду, а теперь крепко берет посла за локоть и уводит от козел, на которых пилит бревна. Подальше от шума и пыли. Сташа так и распирает вопросы. Они нетерпеливо подпрыгивают в мышцах, гудят в складках одежды. «Это Симор!» День темный, морозный, безветренный. «В такую погоду хорошо ловить щук!» — говорит он. Посол селится скрыть брезгливую гримасу. «У вас есть слуги, и если вам нужна рыба...» «Ах, исташ вижу, вы не понимаете прелесть рыбной ловли. Не горюйте, я вас научу. Что лучше для здоровья, чем с рассвета до темноты, час за часом сидеть на берегу под раскидистыми ветвями и смотреть на свое морозное дыхание в одиночестве или с добрым товарищем?» Множество мыслей проносится у исташа в голове. С одной стороны, час за часом в обществе Кромвеля, когда тот может потерять бдительность и что-нибудь сболтнуть. С другой стороны, какая от меня будет польза императору, если я окончательно застужу колени и буду передвигаться на носилках? — Может быть, порыбачим летом? — с надеждой спрашивает посол. — Я не стану рисковать вашей жизнью. Летняя щука утянет вас под воду. Он сдается. «Дама, о которой вы спросили, зовется Сеймур». «Сей, как сей же час, господин посол, и Мур, как мурлычет кошка, хотя некоторые старики произносят Симор». «Не дается мне ваш язык?» сетует посол. «Каждый произносит свое имя, как вздумается. Сегодня так, завтра иначе. Я слышал еще, что семья древняя, а дама не совсем юна». Она служила вдовствующей принцессе и была к ней очень привязана, горячо сочувствовала ей, любит леди Марию и, по слухам, писала ей ободряющие письма если король будет и дальше к ней благоволить она сможет немало марии помочь посол не спешит поверить я слышалу все это а также что она весьма скромная и благочестива однако я боюсь что под медом таится скорпион мне хотелось бы глянуть на мистер симор вы можете это устроить Не встречу, просто глянуть одним глазком. Меня удивляет ваша заинтересованность. Я думал, вас больше волнует, на какой из французских принцесс женится Генрих, если расторгнет нынешний брак. Теперь посол растянут на дыбе страха. Лучше уж известный дьявол, чем неизвестный. Лучше Анна Болейн чем новая угроза, новый союз между Англией и Францией. — Вы уверяли, что это сказки, Кремель? Говорили, что ищете дружбу моего господина и не поддержите этот брак? — Успокойтесь, Эстаж, успокойтесь. Я не утверждаю, что могу руководить Генрихом. Возможно, он еще решит сохранить нынешний брак или вовсе жить по-монашески. вы смеетесь негодует посол. «Кремль, вы же надо мной потешаетесь!» Так и есть. Строители обходят их, вежливо сторонятся, грубые лондонские ремесленники с орудиями за поясом. «Каюсь», — говорит он, — «не теряйте надежды. Когда король и его женщина очередной раз мирится не дай бог кому-нибудь говорить о ней дурно». Вы будете ее поддерживать, защищать?» Посол напрягся всем телом, будто правда сидел с утра на берегу и задубел от холода. «Пусть она вашей веры!» «Что?» Он распахивает глаза. «Моей веры? Я, как и мой государь, верный сын католической церкви. Просто мы сейчас разорвали общение с папой». «Давайте я скажу иначе!» перещурится на серое лондонское небо, будто ждет помощи свыше. — Вас с ней связывает материальное не духовная. Мне известно, что она дала вам должности и богатства. — Вы ошибаетесь. Я ничем они не обязан. Должности и богатство мне дал король, и больше никто. — Помню, вы называли ее своим дражайшим другом. «Я и вас называл своим дрожайшим другом, но ведь вы мне не друг, верно?» Шапюи переваривает услышанное. «Я бы ничего так не желал, как дружбы между нашими странами. Наивысшее достижение для посла — мир после долгой ссоры, и теперь для этого есть возможность». «Теперь, когда Екатерина умерла?» Посол не возражает. Лишь плотнее кутается в плащ. Конкубина не принесла королю ничего хорошего и не принесет. Ни одна европейская держава не признала этот брак законным. Даже еретики не признают, сколько бы она их не умасливала, что пользы вам сохранять нынешнее положение дел. Король страдает, парламент неспокоен, знать считает обиды — И вся страна возмущена поведением этой женщины. Начинает падать дождь. Редкие холодные капли. Шапью с досадой смотрит на небо, словно бог подвел его в такую важную минуту. Он, Кромвель, вновь берет посла за локоть и уводит из-под дождя. Работники соорудили навес, он их выгоняет. «Уступите нам место, ребята!» Шапюи, грея руки над жаровней, пускается в откровенность, шепчет доверительно. Ходят слухи, что король подозревает колдовство, а Надя приборожила его чародейскими снадобьями. Вижу, вам он такого не говорил, но я знаю, что говорил духовнику, если так. Если он женился в помрачении ума под воздействием чар, то брак недействителен, и можно играть свадьбу с другой. Он смотрит через плечо посла и говорит: Гляньте, через год здесь вместо сырых и холодных клетей будут жилые комнаты. Рисует рукой линию верхнего этажа с мезонинами, застеклённые эркеры. Опись необходимого. Известь и песок, дубовый брус и особый раствор для кладки, лопаты и мастерки, корзины и веревки, блоки, костыли и гвозди, свинцовые трубы, плитка, желтая и синяя, оконные засовы, петли, задвижки, железные дверные ручки в форме роз, золочение, роспись, два фунта ладана, чтобы окурить новые комнаты и создать в них приятный запах. Шесть пенсов в день работникам, свечи, чтобы трудиться по ночам. — Друг мой, — говорит шапиев, — Анна не остановится ни перед чем. Нанесите удар первым, пока не поздно. Вспомните, как она сгубила Вулси. Прошлое лежит перед ним, как сгоревший дом. Он возводил и возводил стены, но потребовались годы, чтобы... Расчистить пепелище. В здании судебных архивов он отыскивает сына, который складывает вещи, чтобы вновь перебраться к Фицу-Ильему. «Грегори, ты помнишь святую Ункумберу? Ты говорил, женщины молятся ей, когда хотят избавиться от никчемных мужей. А есть ли святой, которому может помолиться мужчина, которому надоела жена?» «Вряд ли!» — Грегори поверить не может, что отец задал такой глупый вопрос. «Женщины молятся, потому что у них нет других средств. Мужчина может спросить у священников и юристов, почему его брак недействителен, а может прогнать жену и дать ей денег, чтобы жила отдельно, как герцог Норфолский поступил со своей женой». Он кивает. «Спасибо, Грегори». Ты мне очень помог. Анна Болейн приезжает в Уайт-Холл отпраздновать День Святого Матфея вместе с королем. За одну зиму она совершенно переменилась. Исхудала и теперь похожа на себя прежнюю, в годы томительного ожидания до того, как он, Томас Кромвель, пришел на помощь и разрубил узел. Живая веселость поблекла уступило место чему-то суровому, почти монашескому. Вот только монашеского спокойствия у Анны нет. Она теребит драгоценности на шее, одергивает рукава. Леди Рочфорд сообщает. «Она думала, что, став королевой, будет вспоминать дни коронации час за часом, снова и снова. А теперь говорит, что забыла их. Ей кажется, будто это происходило с кем-то другим». А ее там не было. Мне она не рассказывала, конечно. Рассказывала брату, Джорджу. Из королевиных покоев расходятся известия Пророчица сказала Анне, что та не родит Генриху сына, пока жива его дочь Мария. «Надо признать, она не сдается», — говорит он своему племяннику Ричарду. «Она как змея, не знаешь, когда ужалит». Он Всегда высоко оценивал Анну как стратега, не верил в ее порывистость и непредсказуемость. У нее каждый шаг просчитан, как и у него. Быстрые взгляды из-под ресниц по-прежнему главное ее орудие. Интересно, думает он, чем она так напугана? Король поет. «Со мною все, что смел желать, бесценнейшее под рукой. Не надо долго умолять ту, что повелевает мной». Самообольщение Генрих может умолять и умолять, но Джейн останется неколебимо. Однако государственные дела не стоят на очереди. Акт, который даст Уэльсу места в парламенте, Сделает английским языком судопроизводство и отнимет власть у лордов валийской марки. Акт о роспуске малых монастырей с совокупным доходом меньше 200 фунтов в год. Акт об учреждении Палаты приращений королевских доходов, нового органа, который будет управлять собственностью этих монастырей. Его канцлером станет Ричард Рич. В марте парламент отклоняет его новый закон о бедных. Палата общин не может пока переварить мысль, что у богачей есть обязательства перед бедняками, что если ты жиреешь на торговли шерстью, то должен позаботиться о тех, кого согнал с земли, сейтерях без поля, пахарях без пашни. Англии нужны дороги, крепости, гавани, мосты. Людям нужна работа. Больно видеть, как они просят подаяния, когда их труд мог бы укреплять государство. Неужто нельзя свести их вместе потребности страны и руки ее жителей? Однако парламент не видит, что дать людям кусок хлеба — обязанность государства. Разве не на все воля Господня? Разве не считай убожество, не часть его предвечного порядка? всему свое время время голодать и время благоденствовать если дождь идет шесть месяцев кряду и урожай гниет на корню это божий промысел а бог свое дело знает богатых и предприимчивых оскорбляет мысль что они должны платить подоходный налог дабы кормить лодыри. а если господин секретарь считает что голод порождает преступность так у нас вроде нет Недостатка в палачах. Сам король приезжает в парламент защищать закон. Он хочет быть Генрихом Благословенным, отцом народа, добрым пастырем своих овец. Однако члены палаты сидят с каменными лицами. Итог — полный провал. «Все закончилось законом о порке попрошаек», — говорит Ричард Рич. Акт не столько в пользу бедных, сколько против них. «Может быть, внесем его еще раз?» — говорит Генрих. «В более удачный год? Не отчаивайтесь, господин секретарь!» «Так у нас будут более удачные годы?» «Он не сдастся. Подсунет закон, когда этого меньше всего ждут. Начнет сослушание в палате лордов». Есть много способов одолеть парламент, но временами ему хочется разогнать депутатов по графствам. Без них он справился бы скорее. Он говорит, на месте короля я бы это так не оставил, я бы задал им страху. Ричард Рич, спикер нынешнего парламента, говорит нервно. Не распаляйте королевский гнев. Помните, как говорил Мор, если лев узнает свою силу, его трудно будет обуздать. Спасибо, сэр Кошель. Вы чрезвычайно утешили меня текстом из могилы этого кровавого лицемера. Он что-нибудь еще сказал по интересующему нас поводу? Потому что, если да, я заберу его голову у дочери и буду пинать по Уайт-Холлу, пока не умолкнет окончательно он хохочет. «Палата общин! Черти бы их драли, депутатов! Пустые головы! Думают только о собственной машне!» Пусть депутаты тревожатся за свои доходы, он вполне уверен в собственном преуспеянии. Хотя мелкие монастыри подлежат роспуску они могут ходатайствовать об исключении. Все эти ходатайства попадают к нему». Каждому прилагаются деньги или пенсион. Король не оставляет конфискованные земли себе, а продает в долгосрочную аренду, так что он, кромвель завален просьбами на то или иное поместье, усадьбу, ферму, выгон. Каждый проситель благодарит за услугу небольшой единовременной суммы или рентой, рентой, которая со временем перейдет к Грегори. Так всегда делалось, не подмажешь, не поедешь. Просто сейчас все больше таких дел, больше подношений, от которых вежливость не позволяет отказаться. Никто в Англии не трудится больше его. Чтобы не говорили о Томасе Кромвеле, если он берет взятку, то помогает. И всегда готов дать в долг Уильяму, фицу Уильяму сэру Николасу Кэрью, потасканному одноглазому мерзавцу Фрэнсису Брайану. Он приглашает сэра Фрэнсиса к себе и напаивает Допьяна. Сам он в молодости учился пить с немцами и не боится чересчур захмелеть. Год назад Фрэнсис Брайан крепко повздорил с Джорджем Болейном, из-за чего, сейчас толком не помнит, Но обида осталась. Пока Фрэнсиса еще держит ноги, он то и дело вскакивает из-за стола и, размахивая руками, в лицах разыгрывает наиболее яркие моменты ссоры. О своей кузине Анне говорит. «Про женщину всегда хочешь знать. Дама она или потаскуха?» Анна хочет, чтобы ей поклонялись, как Деве Марии, но при этом, чтобы клали деньги на стол, получали свое и проваливали. Сэр Фрэнсис, как и все записные грешники, временами истово набожен на пороге Великий Пост. «У вас ведь грядет весенний приступ покаяния!» Фрэнсис сдвигает повязку, трет пустую глазницу, объясняет, что шрам чешется... «Разумеется, уаец не спал!» Он, Томас Кромвель, ждет. Но тут Фрэнсис роняет голову на стол и начинает храпеть. «Наместник сатаны!» Задумчиво произносит Кромвель и зовет слуг. «Отнесите сэра Фрэнсиса домой. Только закутайте потеплее. Возможно, нам в будущем понадобятся его показания». Интересно. Сколько оставляют Анне на столе? Генриху она стоила доброго имени и душевного покоя. В глазах Кромвеля она просто купчиха, не хуже любой другой. Ему нравится, как она раскладывает товар. Сам он покупать не собирается, но желающих и без него вдоволь. Эдвард Сеймур включен в число камергеров, знак величайшего расположения. Король говорит, «Думаю, я мог бы взять себе райфа Седлера. Он джентльмен по рождению, приятный юноша, да и вам, Кромвель, это будет на руку, не так ли? Одно условие, чтобы он не совал мне под нос бумаги». Жена Рейфа хелен услышав новость, заливается слезами. «Он будет неделями пропадать при дворе схлипывает она. Он сидит с ней в гостиной Рейфова дома, пытается утешить, чем может. «Я понимаю, что для Рейфа это огромная честь, и глупо мне плакать», — говорит она. «Только мне страшно думать о расставании. Когда он запаздывает, я высылаю слуг на дорогу его встречать. Мне бы хотелось быть с ним под одной крышей каждую ночь до конца дней». «Рейф — счастливец», — говорит он. Я не о королевской милости, а о том, что вы оба счастливцы, что так друг друга любите. В пору своего брака с Екатериной Генрих распевал. Я законы храню, обид не чиню, верен супруги своей одной. Рейф говорит, чтобы все время находиться при Генрихе, нужны крепкие нервы. У тебя крепкие нервы, Рейф. Он может дать полезные советы. Выдержки из книги под названием «Генрих». Ребенком и юношей будущего короля постоянно превозносили за пригожесть и мягкий нрав. Генрих вырос в убеждении, что весь мир состоит из друзей и желает ему счастья. Всякая боль, всякая помеха или неудача воспринимается им как нечто возмутительное, недолжное. Любое утомительное или неприятное дело он старается превратить в забаву, а если не получается, то всячески увиливает от этого дела. Есть советники, которые должны за него думать, и если он не в духе, виноваты они, зачем перечили, зачем разозлили. Король не желает слышать «нет, но» только «да» и Не любит унылых скептиков, тех, кто кривит рот и просчитывает стоимость его блестящих проектов на полях документов. Так что считай в уме, где никто не увидит твоих выкладок. Не жди от Генриха постоянства. Он уверен, что видит насквозь все тайные помыслы советников, но для них хочет оставаться непредсказуемым. Доверяет лишь тем планам, которые придумал сам, или думает, что сам. Спорить с ним можно, надо только знать, когда и как. Уступай во всем, кроме главного. Держись так, будто просишь совета и наставления, не давая оснований заподозрить, что считаешь себя более сведущим. В доводах будь осторожен. Не загоняй его в угол, не припирай к стене. Помни, королевские настроения зависят от других людей. Учитывай, с кем он говорил после вашей прошлой встречи. Генрих ждет мне советов, а подтверждений собственной правоты. Он никогда не ошибается. Ошибаются другие, неверно исполняя его волю или снабжая его ложными сведениями. Король хочет слышать, что все его поступки угодны Богу и людям. Он говорит, — Кромвель, вот что нам надо сделать. Кромвель, я ведь приумножу свою славу, если... Кромвель, я ведь посрамлю врагов, если... И все это мысли, которые ты изложил ему недели раньше. Невелика печаль, лишь бы дело двигалось. Однако в этих поучениях нет нужды. Рейф всей своей жизнью подготовлен к нынешней службе. Щуплый, маленький, он с детства избегал рыцарских турнирных забав. Сильный порыв ветра сдует его с лошади. Однако в делах мальчишка силен, как никто другой, умеет наблюдать. Умеет слушать, умеет передать послание зашифрованным или так завуалированным, будто никакого послания и нет. Сведения основательные, словно их выложили из кирпича, в форме столь воздушной, точно их доставили ангелы. Рейв знает своего хозяина, Генрих — его хозяин, однако Кромвель — его отец и друг. С королем можно веселиться, можно шутить. Только, как говорил Томас Мор, это все равно, что играть с прирученным львом. Тянешь за гриву, дергаешь за уши, но все равно помнишь когти, когти, когти. Пост в новой церкви Генриха так без просветенных мур, как при папе. От несытого желудка и на душе кисло. Когда Генрих говорит про Джейн, то начинает моргать, в глазах стоят слезы. Ее ручки сухарь, ее лапки маленькие, как у ребенка. Она такая бесхитростная и все время молчит, а если что-нибудь и скажет, то тихо-тихо. Я должен наклоняться, чтобы разобрать слова, и стоит ей умолкнуть, я слышу свое сердце. Ее крохотные вышивки, ее шелковые лоскутки, ее узкие рукава цвета зимородкого крыла, которые она выкроила из ткани, подаренной каким-то обожателем, каким-то влюбленным бедолагой. И все же она непреклонна. Ее узкие рукава, ее ожерелье из мелких жемчужин. У нее ничего нет, она ничего не ждет. Слеза, наконец, выкатывается из глаза, бежит по щеке и исчезает в рыжей спросить у бороде. «Обратите внимание, как король говорит о Джейн. Такая робкая, такая стыдливая. Даже архиепископ Кранмер должен узнать портрет. Полная противоположность нынешней королеве. Ту!» не насытят все богатства нового света. Джейн благодарна и за улыбку. «Я напишу Джейн письмо, — говорит Генрих, — и приложу кошелек. Теперь, когда она больше не фрейлина королевы, ей нужны деньги. Приносят бумагу и перья. Король садится, вздыхает, пишет прямыми буквами, как научился в детстве от матери. Скоропись ему не дается, чем больше усилий он прилагает, тем больше буквы между собой не в ладу, даже смотреть жалко. «Сэр, не угодно ли вам, будет продиктовать мне, а я запишу?» Ему не впервой писать за короля любовные письма. Кранвер смотрит на него поверх склоненной головы монарха во взгляде осуждение гляньте говорит король к ранмеру письмо не показывает она ведь поймет чему я от нее хочу он читает силясь поставить себя на место целомудренной девицы поднимает глаза вы чрезвычайно деликатно выразились а она очень невинна Генрих забирает письмо, дописывает несколько фраз повыразительнее. Конец марта. Перепуганная миссис Сеймур просит беседы с королевским секретарем. Встречу устраивает сэр Николас Керрью, хотя сам участие не принимает, осторожничает. Вместе с Джейн приходит ее вдовая сестра. Бесс бросает на него ясный, испытывающий взгляд, но тут же опускает глаза. «Вот в чем мое затруднение», — говорит Джейн и умолкает. Смотрит на него в отчаянии. Он думает, может, она только это и хотела сказать, «вот в чем мое затруднение». Она говорит. «Невозможно». С Его Величеством невозможно и на мгновение забыть, кто перед тобой, даже когда Он сам требует. Чем дольше Он твердит «Джейн, я твой смиренный обожатель», тем меньше в нем смирения. И каждый миг думаешь, а вдруг Он замолчит, и мне надо будет что-нибудь сказать. Мне кажется, я стою на подушечке для булавок. Все булавки остриями вверх. Я все время думаю что привыкну, что в следующий раз будет лучше. Но как только он входит и начинает «Джейн! Джейн!», я чувствую себя ошпаренной кошкой. «Хотя вы когда-нибудь видели ошпаренную кошку, господин секретарь?» «Я нет. И вот я думаю, если сейчас мне с ним так страшно...» Он любит, чтобы его боялись. Вместе со словами приходит осознание их истинности – Но Джейн его не слышит, слишком занята тем, что пытается сказать. «Если мне сейчас так страшно, каково видеть его каждый день?» Джейн насекается. «Ой, вы, наверное, знаете, господин секретарь. Вы с ним почти каждый день, и все равно, думаю, это другое». «Другое», — соглашается он. Бес приходит на выручку сестре. И все равно, мастер Кромвель, не могут же это все время быть парламентские акты, и депеши послам, и доходы, и монахи, и Уэльс, и пираты, и козни изменников, и Библии, и присяги, и земли, и аренды, и цены на шерсть. И можно ли нам молиться за умерших? Беседуете же вы иногда на другие темы. Он изумлен, как точно она перечислила пункты, будто знает про него все. Ему хочется схватить ее за руку и воскликнуть. бес выходите за меня замуж!» Как бы у них не получилось в постели, у нее есть дар коротко формулировать суть, которого лишены почти все его помощники. «Так как? — спрашивает Джейн. — Они есть, другие темы. Он не может думать. Мнет в руках шапочку, силится припомнить. Лошади. Генрих интересуется простыми ремеслами. В молодости я мог подковать лошадь. Он выспрашивал, как это делается, какие подковы лучше, чтобы при случае изумить своих кузнецов знанием их тайн. Или вот архиепископ может сесть на любую лошадь. Он вообще человек робкий, но к лошадям подход знает, научился управляться с ними в детстве. Когда он устает от Бога и людей, мы беседуем на эти темы с королем. — А еще, — спрашивает Бесс, — вы проводите с ним много часов. — Собаки охотничьи псы, их достоинства и породы, форты, как их строить, пушки, какая у них дальность, как их отливают. Он проводит рукой по волосам. Иногда мы говорим, надо бы выбрать денек, поехать в Кент, поговорить с тамошними литейщиками, посмотреть, как они работают, предложить им новые способы литья. Только все как-то не получается. Ему вдруг становится нестерпимо грустно, и в то же время он чувствует, если бы сейчас в комнату бросили перину, что маловероятно, он бы повалил на нее бесс и взгромоздился сверху. — Мы поняли, — обреченно говорит Джейн, — я бы не смогла отлить пушку даже под угрозой смерти. Извините, что отняли у вас время, господин секретарь. «Возвращайтесь в свой Уэльс». Он понимает, что она хочет сказать. На следующий день Джейн доставляет королевское письмо вместе с тяжелым кошельком. Все разыгрывается при достаточном числе свидетелей. «Я должна вернуть кошелек», — говорит Джейн, но не прежде, чем любовно взвесила его в своей крохотной ручке. Я должна просить короля, если он желает подарить мне деньги, прислать их снова, когда я буду состоять в законном супружестве. «Письмо», — говорит Джейн, — ей лучше не вскрывать. слишком хорошо она знает сердце короля, его пылкое и галантное сердце. У нее же самой есть единственное богатство, ее добродетель, ее девическая честь. Так что… Нет, нет. Она не смеет. И тут, прежде чем вернуть письмо, она двумя руками подносит его к губам и оставляет на печати целомудренное лапзание. «Поцеловала!» — восклицает Том Сеймур. «Какой добрый дух ее надоумил! Сперва его печать, затем...» — он хмыкает. «И его скипетр!» На радостях он сбивает с брата шляпу. Том проделывает это лет двадцать. А Эдвард ни разу не посмеялся шутки однако сейчас даже он улыбается. Когда посланец возвращает письмо королю, тот внимательно выслушивает рассказ и светлеет лицом. «Теперь я понимаю, что не надо было его посылать. Кромвель говорил о невинности и добродетели мистер Сеймур» как я теперь понимаю, справедливо. Впредь, клянусь, не делать ничего, чтобы оскорбила ее честь, и даже говорить с ней буду только в присутствии родных. Если жена Эдварда Сеймура приедет ко двору, можно будет устроить семейный ужин и пригласить короля без ущерба для стыдливости Джейн. Нельзя ли выделить Эдварду «Комнаты во дворце. Мои покои в Гринвиче, — напоминает он Генриху, — сообщаются с вашими. Что, если я освобожу их для сеймуров?» Генрих радостно кивает. После Вулфхолла он внимательно приглядывался к обоим братьям. «С ними придется работать. Генрих находит себе невест не в чаще под кустом». За ними тянется семья. Эдвард серьезен и строг, но готов делиться с тобой своими мыслями. Том скрытен, скрытен и хитер, держится весельчаком, а на самом деле себе на уме, хоть и не так умен, как воображает. «С Томом Сеймуром я справлюсь», — решает он, — «а Эдварда смогу направлять». Мысленно он уже в будущем, когда король выскажет свою волю. Грегори и Шапюи подсказали путь. Если он смог аннулировать двадцатилетний брак с законной женой, заметил посол, то уж вы как-нибудь отыщите предлог избавить его от конкубины. Этот брак с самого начала никто не признавал, кроме наемных льстецов. Впрочем, никто это еще как посмотреть, никто при императорском дворе, возможно. Однако вся Англия присягала этому браку. Нелегко будет отыграть назад, — говорит он своему племяннику Ричарду, — даже если король прикажет. Надо немного подождать. Не будем делать первый шаг, пусть его сделают другие. Он отдает распоряжение составить документ, перечень всего, что пожаловано Болейнам с 1524 года. Полезно иметь под рукой на случай, если король спросит. Он не собирается ничего отбирать. Напротив, мы будем и дальше осыпать Болейнов почестями, смеяться их шуткам. Впрочем, смеяться надо осторожно. Мастер Секстон, королевский шут, как-то пошутил насчет Анны, назвал ее бесстыжей, полагая, будто дураку все дозволено. Однако король дал Секстону такую затрещину, что тот отлетел к стене и прогнал его от двора. Говорят, Николас Кэрью из жалости приютил бедолагу в своем доме. Антони печалится из-за Секстона. Шуту больно слышать о том, как выгнали его собрата, особенно если, говорит Антони, тот виновен лишь в своей дальновидности. «Кухонных сплетен наслушался?» — спрашивает он. Но дурак отвечает. «Генрих вышвырнул на улицу правду и Секстона вместе с ней». Однако сегодня она вползает под запертую дверь и в каминную трубу. Когда-нибудь король уступит и пригласит ее в дом. Уильям Фитс Уильям приходит к нему в здание судебных архивов. Усаживается в кресло. — Ну что, сухарь, как там королева? Все так же вам благоволит, хотя вы и обедаете у сеймуров? Он улыбается. Фиц вскакивает и рывком открывает дверь, проверить, не подслушивает ли кто. Затем вновь садится и продолжает. «Вернитесь мыслями в прошлое. Ухаживание за болейн, женить бы на болейн. Каким выглядел король в глазах зрелых мужей? Рабом своих прихотей, иначе говоря, ребенком». Так подчиниться женщине, которая в конечном счете всего лишь женщина, как любая другая. Кое-кто говорил, что это не по-мужски. Вот как. Я потрясен. Непозволительно сомневаться в том, что король — мужчина. — Мужчина, — с нажимом произносит Пиццу должен управлять своими страстями. Король... Выказал много упорства, но мало мудрости. Это его губит. Она его губит и будет губить дальше. Ицуилим не говорит прямо. Анна Болейн, Лаана, Конкубина. Итак, если она губит короля, должны ли добрые англичане ее устранить? Намек повисает между ними в воздухе. Пока только намек, разумеется, высказываться против нынешней королевы или ее наследников — прямая измена. Это дозволено лишь королю, ибо тот не может действовать себе во вред. Он, Кромвель, напоминает Фитц Уильяму про закон, говорит, даже когда сам Генрих ее злословит, «не поддавайтесь». «Но чего мы ждем от королевы?» — спрашивает Фисуев. «Она должна обладать всеми добродетелями обычных женщин, только в большей мере, быть кромнее, осмотрительнее, послушнее всех, дабы подавать пример остальным. Некоторые вопрошают себя, такова ли Анна Болейн?» Он смотрит на казначея. «Продолжайте, мол». «Думаю, Крамвель» что могу быть с вами вполне откровенен», — изрекает Фитц и, еще раз проверив, нет ли кого-нибудь за дверью, начинает говорить вполне откровенно. «Королева должна быть жалостлива и незлоблива Склонять короля к милосердию, а не подталкивать к жестокости. Вы имеете в виду какой-то конкретный случай?» «Фитц». В молодости служил у кардинала. Никто не знает, в какой мере гибель Вулси — дело рук Анны. Она действовала скрытно. Однако Фитц про кардинала забыл. «Я не оправдываю Томаса Мора. Он был не такой великий политик, каким себя мнил. Думал, что сможет направлять короля». Считал того милым юношей-принцем, которого поведет за руку. Однако Генрих король, а королю следует повиноваться. Да, и? И горько, что с Мором получилось так. Ученого, бывшего лорд-канцлера, выволокли под дождь и обезглавили. Знаете, иногда я забываю, что его нет слышу какой какую-нибудь новость и думаю, что на это скажет Мор?» Фитц вскидывает голову. «Вы ведь с ним не разговариваете?» Он смеется. «Я не обращаюсь к нему за советом. Впрочем, я, конечно, прошу помощи у кардинала наедине, в краткие часы сна». Фитц говорит Томас Мор окончательно настроил против себя Анну, когда не пришел на коронацию. Она бы уничтожила его на год раньше, если бы сумела доказать измену. Однако Мор был умный юрист, помимо всего прочего. «Принцесса Мария, леди Мария, я должен был сказать, не юрист. Слабая девушка, одна, без друзей». «Думаю, император вполне может считаться ее другом, хоть и не бескорыстным. Очень полезно иметь столь влиятельного друга». Фитц смотрит раздраженно. «Император далеко. жупел в чужой стране. Ей нужен защитник ближе. Кто-то, кто будет оберегать ее интересы каждую минуту. Бросьте выплясывать вокруг до да около» марии нужно одно оставаться в живых и меня нечасто обвиняют в том что я выплясываю фиит встает что ж хорошо умному можно не разъяснять Фиц Уильям уходит затем возвращается если дочка сеймура следующая то многие знатные семейства почтут себя обойденными но в конце концов сеймуры «Древний род, и уж этого, по крайней мере, не будет. Я о мужчинах, которые бегают, как кобели за... Хм... Стоит глянуть на крошку Сеймур, и сразу понимаешь, ей никто юбку не задирал». На сей раз Пиццуильм уходит окончательно, но прежде уже в дверях шутливо отдает ему честь. Делает изящный жест в направлении шляпы. Приходит сэр Николас Кэрью. Каждый волос в бороде заговорщицкий топорщица. Так и ждешь, что рыцарь, садясь, многозначительно тебе подмигнет. Однако, решившись говорить Кэрью на удивление, прямо краток. «Мы хотим убрать конкубину» и знаем, что вы хотите того же. «Мы — Мы? Кэрью смотрит на него из-под кустистых бровей, словно арбалетчик, который выпустил свою единственную стрелу и теперь вынужден брести по лесу в поисках врага, друга или хотя бы места, где укрыться на ночь. Поясняет Напыщина. — В данном случае за мной стоит почти вся английская знать. Люди, чей древний род и... Он замечает выражение собеседника и проглатывает конец фразы. «Я о тех, кто очень близок к трону, потомках короля Эдуарда. Это лорд Эксетер из семейства куртона а также лорд Монтегю и его брат Джеффри Поль. Леди Маргарет Поль, которая, как вы знаете, воспитывала принцессу Марию». Он опускает глаза. «Леди Марию». «Для вас, возможно, мы называем ее принцессой Марией!» Он кивает. «Это не помешает нам о ней беседовать?» «Названные людям, лишь главное, из тех, от имени я выступаю. Однако, вот увидите, вся Англия будет ликовать, когда король избавится от этой женщины!» «Едва ли всей Англии вообще есть до нее дело!» Он понимает, что Кэрью имел в виду. «Вся моя Англия, Англия родовой аристократии, другой страны для сэра Николаса просто не существует». Полагаю, супруга Эксетера, леди Гертруда, деятельно в этом участвует. «А нам?» — Кэрью, подавшись вперед, раскрывает страшную тайну – «Состоит в переписке с принцессой Марией». «Я знаю», — вздыхает он. «Вы читаете ее письма?» «Я читаю все письма», — говорит он. «В том числе ваши». «Однако это уже попахивает интригой против самого короля. Вы не находите?» «Ни в коем случае». «В первую очередь мы печемся о его чести!» Он кивает. Довод принят. «Итак, чего вы хотите от меня?» «Чтобы вы присоединились к нам. Мы согласны на коронацию маленькой Сеймур. Она моя родственница и, как говорят, благочестива. Мы надеемся, что она вернет Генриха в лоно римской церкви». Цель, близкая моему сердцу. Сэр Николас снова подается вперед. «В том-то и беда, Кромвель. Вы лютеранин!» Он прикладывает руку к груди. «Нет, сэр. Я банкир. Лютер сулит от всякому, кто дает деньги в рост. Неужто я буду на его стороне?» Сэр Николас хохочет. «Не знал?» «Где бы мы все были без Кромвеля, который сужает нас деньгами?» Он спрашивает. «Что будет с Анной Болейн?» «Не знаю. Монастырь?» Итак, сделка заключена. Он, Кромвель, поддержит старую знать верных чат Римско-католической церкви и тем заслужит себе место при новом режиме. Его грехи достойны суровой кары, но их можно искупить рвением. — Только одно, Кромвель! — Кэрью встает. — Велите, чтобы в следующий раз меня впустили сразу. Не дело, когда человек вашей породы заставляет человека моей породы топтаться в прихожей. — А, так вот что это был за грохот! Хотя Кэрью сейчас облачен в придворный атласный наряд, он, Кромвель всегда видит его в латах, не боевых, а тех, что выписывают из Италии для фасону. Если топтаться в таком доспехе, лязга будет на всю округу. Он поднимает голову. Простите великодушно, сэр Николас, отныне между нами все будет без промедления. Считайте меня своей правой рукой, снаряженной для боя. Такую высокопарную трескотню сэр Николас поймет скорее, чем что-либо иное. Дальше Фицуильям говорит с Кэрью, тот с женой, она же сестра Фрэнсиса брайена Леди Кэрью пишет Марии, чтобы та не отчаивалась, возможно, конкубину устранят. По крайней мере, теперь Мария будет некоторое время сидеть тихо. Хуже всего будет, если она узнает о новых ухищрениях Анны и с испугу решит сбежать. Говорят, она напридумывала всяких нелепых планов, скажем, подсыпать своим надзирательницам сонного порошка и ускакать в ночь. Он предупредил Шапюи, разумеется, не напрямую, что если Мария сбежит, Генрих будет считать того виновником» и в таком случае не посмотрит на дипломатический статус, в лучшем случае вышвырнет как дурака Секстона, в худшем — вы больше не увидите родных берегов. Фрэнсис Брайан доносит в Вулфхоу обо всем, что происходит при дворе. Фицуинем и Керью беседуют с маркизом экстерским и Гертрудой, его женой. Гертруда встречается за ужином с послом Священной Римской империи и семейством Полей, с закоренелыми попистами которые все эти четыре года балансировали на грани измены. Никто не говорит с французским послом, но все говорят с ним, Томасом Кромбелем. Всех его собеседников занимает один и тот же вопрос. Если король сумел развестись с первой женой, дочерью испанского королевского дома, неужто нельзя найти изъян в нынешних документах и сплавить дочку Болейнов куда-нибудь в глушь? Отставка Екатерины после двадцати лет супружества возмутила всю Европу. Новый брак не признан нигде за пределами Англии. Да и длится всего три года. Его можно аннулировать как случайную ошибку. В конце концов, на такой случай у короля есть своя церковь и свой архиепископ. Он мысленно репетирует приглашение. Сэр Николас, сэр Уильям, не соблаговолите ли отобедать в моем скромном жилище? На самом деле он не собирается их звать. Королеве бы немедленно донесли. Довольно взгляда, кивка, движение бровей, однако в воображение он снова накрывает стол. Норфолк во главе, Монтегю и его благочестивая матушка, Куртене и его чертовка жена. Неслышно входит наш друг, месье Шапюи. «Лопнимая селезенка!» — досадует Норфолк. «Нам что теперь? Разговаривать по-французски?» «Я буду переводить», — обещает он. «А это что за грохот?» Вкатывается герцог в медный таз. «Добро пожаловать, милорд Суффолк! Усаживайтесь, постарайтесь...» «Не набрать крошек в свою пышную бороду!» «Пока нам не подали даже крошек!» Герцог Норфолк голоден. Маргарет Поль пронзает хозяина ледяным взглядом. «Вы поставили стол, рассадили нас, но не подали салфеток!» «Мои извинения!» Он зовет слугу. «Вам не следует пачкать руки!» Маргарет Поль встряхивает салфетку. На полотне — лицо покойной Екатерины. Со стороны буфетной долетает пьяное пение. Вваливается Фрэнсис Брайан, уже изрядно под хмельком. В кругу друзей забавы с грохотом садится на стул. Он кромвель кивает слугам вносят еще табуреты. «Ставьте потеснее». Говорит он. Ходят Фицуильем и Кевью, садятся, не здороваясь. Они пришли готовые к пиру с ножами в руках. Он оглядывает гостей. Все в сборе. Звучит латинская молитва. Он бы предпочел английскую, но надо угождать гостям. Те усиленно крестятся, смотрят на него выжидательно. Он зовет слуг, двери распахиваются, челединцы водружают на стол тяжелые блюда, мясо сырое, более того, животное еще не забиты Ничего страшного, пусть гости еще немного посидят, глотая слюнки. Болейны перед ним на блюде, готовые к закланию. Теперь, поступив на службу в королевские покои, Рейф ближе знакомится с Марком Смиттоном. Тот тоже получил повышение. Когда-то Марк подошел к дверям кардинальского дома в залатанных башмаках и холщовом дуплете с чужого плеча. Кардинал нарядил его в шерсть, а сегодня Марк щеголяет в атласе, да и лошадью обзавелся. Сидит в седле из цветной кордовской кожи, держит поводья перчаткой с золотым агромантом. «Откуда деньги?» «Анна безумно щедра», — говорит Рейф. «Ходят слухи, что она дала Фрэнсису Уэстону средства откупиться от кредиторов». «Королеву можно понять», — говорит Рейф. Король уже не так ею восхищается, вот она и окружила себя обожателями. Ее покои, как проходной двор, королевские джентльмены поминутно заглядывают с тем или иным поручением и остаются спеть песню или сыграть в игру, а если поручений нет, они его выдумывают». Те джентльмены, которым не благоволит меньше, охотно делятся сплетнями с новичком. А многое и рассказывать не нужно, у Рейфа есть свои глаза и уши. Шепот и возня за дверью. Насмешки над королем, его одежда, его пение, намеки на то, что в постели он слабоват. От кого могут идти такие слухи, если не от королевы? Некоторые мужчины говорят только о лошадях. Мой конь выносливый, да жаль не быстрый. Славная у вас кобылка, но видели бы вы ту гнедую, которую я себе присмотрел. Для Генриха такой предмет дамы он находит привлекательные качества почти в любой и всегда может сказать комплимент даже последней старой корге. Молодые вызывают у него бесконечные восторги, но разве не пленительные глазки, не очаровательная шейка, не мелодичный голосок, не прелестная ручка? Как правило, дальше видимого он не заходит, разве что может сказать чуть краснее «У нее должны быть хорошенькие грудки. Вы не находите?» Однажды рейф слышал, как у Эстом в соседней комнате передразнивал короля. «У нее самая мокрая щелка, которую вы когда-либо трогали. Не находите?» Следом раздались смешки, затем ц ц Тут рядом кромвелев наушник. Гарри норис Последнее время живет у себя в поместье. Когда он при дворе, говорит Рейф, то старается прекращать такие разговоры, иногда очень сердится, но иногда не может сдержать улыбку. Джентльмены говорят о королеве и гадают. «Продолжай, Рейф», — говорит он. Рейф мнется, не хочет быть наушником, тщательно выбирает слова чтобы угодить королю королева должна поскорее зачать ребенка а как если ген их не может исполнить супружеский долг шутили они кто из нас возьмется ему помочь и к чему они пришли рейф трт макушку отчего волосы встают дыбом понимаете они ведь на самом деле не посмеют Ни один из них, королева священна, это страшный грех даже для таких распутников, и они боятся короля, сколько бы его ни высмеивали, да и королева не так глупа. Я спрашиваю еще раз, к чему они пришли? Наверное, к тому, что каждый за себя. «Спасайся, кто может», — смеется он. Лучше бы показания Рейфа не пригодились. Он надеется убрать Анну Болейн без всей этой грязи. Глупые слова глупых людей. Однако ни ему, ни Рейфу их уже не забыть. Вот так-то. Мартовская погода. Апрельская погода. Ледяные дожди. Проблески солнца. Он снова встречается с Шапьюи на сей раз в доме. «Что-то вы печальный, господин секретарь. Усаживайтесь у камина». Он стряхивает со шляпы капли дождя. невесело мне в последнее время». «Знаете ли вы, я убежден, что вы приходите ко мне с единственной целью — позлить французского посла». «О да». Он страшно ревнует. По правде сказать, я бы охотно заглядывал к вам чаще. Да только об этом сразу донесут королеве. А она мстительна. и «Я желаю вам более доброй госпожи». Слова посла подразумевают вопрос, как движется дело с новой госпожой. Шапюи хочет знать, возможен ли союз между нашими государями. Нельзя ли вернуть Марию, Число наследников, разумеется, после детей, которые родятся у Генриха в новом браке. При условии, конечно, что не станет нынешней королевы. Ах, леди Мария! Последнее время он взял за правило при ее упоминании подносить руку к шляпе и сейчас видит, что шапи тронут, готовится упомянуть это обстоятельство в депешах. Король сказал, что не прочь вступить в официальные переговоры и был бы рад союзу с императором. «Теперь вы можете поймать его на слове!» «Я имею определенное влияние на короля, но не могу за него ручаться. В том-то и беда, чтобы угодить Генриху, надо предугадывать его мысли» а когда он меняет решение, оказываешься в дураках. Вулси советовал, пусть он сам скажет, чего хочет. Добивайся от него определенности, не гадай, потому что, гадая, можешь себя сгубить. Однако, быть может, со дней Вулси невысказанные пожелания короля труднее стало не замечать. Королевское недовольство ощущается с десяти шагов. Подносишь к Генриху бумагу на подпись, а тот возводит очи горе, словно умоляет об избавлении. «Вы боитесь немилости?» — говорит Шапи. «Думаю, мне ее не миновать когда-нибудь». Временами он лежит без сна и думает, как это будет. Иногда все заканчивается почетной отставкой. Можно припомнить случаи Разумеется, бессонными ночами больше воображаешь другое. — Но если такой день придет, что вы будете делать? — Что я могу делать? Вооружусь терпением и возложу мои упования на Господа. И буду надеяться, что все закончится быстро. — Ваша набожность сделает вам честь. — говорит посол. — Если фортуна от вас отвернется, вам будут нужны друзья. Император... — Император и не вспомнит обо мне, эстаж Как и о любом простом человеке, никто не шевельнул пальцем в защиту кардинала. — Бедный кардинал! Как жалко, что я не имел удовольствия его знать. — Хватит ко мне подмасливаться. — резко говорит он. — Довольно! Шапиуи смотрит на него пристально. Огонь в камине ревет, от мокрой одежды поднимается пар, дождь стучит в окна. Он кромвель ежится. — Вы заболели? — спрашивает Шапиуи. — Нет, мне не дозволено болеть. Если я лягу в постель, королева велит мне вставать и скажет, что я притворяюсь. Если хотите меня подбодрить, наденьте ваш рождественский колпак. Жаль, что вы убрали его из-за траура. Жду не дождусь Пасхи, когда вновь его на вас увижу. Вы потешаетесь над моей шляпой, Томас. Мне говорили, пока она была у вас, ее высмеивали не только ваши писари, но даже псари и конюхи. Решительно наоборот. Все выпрашивали дозволение померить. Надеюсь, мы будем лицезреть ее на все главные церковные праздники. — И вновь, — говорит Шапи, — ваша набожность делает вам честь. Он отправляет Грегори к своему другу, Ричарду Саутуэллу, учиться ораторскому искусству. Хорошо, если мальчик немного побудет вдали от Лондона, вдали от двора, где сейчас в воздухе разлито тяжелое напряжение. Во всем признаки беспокойства, придворные умолкают, стоит ему войти. Если он поставит на карту все, лучше Грегори не проживать сомнения час за часом, пусть сразу увидит итог». Ему некогда объяснять политику молодым и простодушным. Надо следить за перемещением кавалерии, пушек по Европе, за кораблями в море, купеческими и военными, притоком золота из Америк в сундуки императора. Иногда мир так похож на войну, что их невозможно отличить. Иногда британские острова кажутся совсем крохотными. Сообщают, что Этна взорвалась на побережье Сицилии обрушилось наводнение. В Португалии засуха, и повсюду зависть и недовольство, страх перед будущим, голод или страх голода, страх перед Богом, сомнение, как отвратить его гнев и на каком языке. Все новости запаздывают на две недели, стихи против него ополчились. Как раз когда закончено укрепление Дувра, Рушатся стены кале, от мороза растрескалась кладка и открылась трещина между водовозными и фонарными воротами. Судное воскресенье елемазинарий королевы Джон Скип произносит в королевской часовне аллегорическую проповедь, направленную против него, Томаса Кромвеля. Он широко улыбается тем, кто пытается растолковать ее фраза за фразой, равна ненавистникам и доброхотам, его не напугать проповедью, не устрашить фигурами речи. Как-то в детстве, разозлившись на отца, он с разбегу боднул того в живот. Однако дело происходило перед нашествием корнуольских бунтовщиков, и все жители Патни готовились к обороне, так что Уолтер ковал себе и товарищем латы. Когда Том с размаху врезался головой в отца, то сперва услышал грохот, затем почувствовал удар. Уолтер примерял одно из своих изделий. «Будет тебе урок!» — флегматично заметил отец. Он часто вспоминает этот стальной живот и думает, что приобрел такой же, только необременительный, в отличие от лад у кромвеля лужный желудок сиеста не подавится можно услышать и от друзей и от врагов и в фигуральном смысле и в буквальном он не откажется от ломтя мяса с кровью в любое время дня а разбуди его ночью голоден и тогда приходит опись из стилнойского аббатства Облачение алого турецкого атласа и белого льна, расшитой золотыми зверями. Два алтарных покрывала белого брюкского атласа с нашивками из алого бархата, похожими на капли крови, и всевозможная кухонная утварь, каменные щипцы, гири, крюки для мяса. Зима. Растаяла и сменилась весной. Пасха. Ягненок под имбирным соусом и, наконец-то, никакой тебе рыбы». Он вспоминает, как дети расписывали яйца рисовали им кардинальские шапки. Вспоминает свою дочку Энн, как та сжимала в теплом кулачке яйцо, размазывая краску. «Смотрите, смотрите!» Она в тот год учила французский, вспоминает ее изумленное личико, тонкий язычок, слизывающей ладони краску. Император в Риме доносит, что он семь часов совещался с папой. Интересно, какая часть их разговора была посвящена интригам против Англии? Или император заступался за своего английского собрата? Ходят слухи, что Испания заключает мир с Францией. Дурное известие для Англии. Время ускорит переговоры. Он условливается о встрече между Генрихом и Шапьюи. Из Италии ему приходит письмо, которое начинается словами «Мольта магнифика сеньор». Он вспоминает Эрколя Геркулеса, Паламоя. Через два дня после Пасхи Шапюи является во дворец, где его приветствует Джордж Болейн. Джордж сверкает зубами и перламутровыми пуговицами. Шапюи закатывает глаза, словно напуганная лошадь. Джордж встречал посла и прежде. Но сегодня тот рассчитывал увидеть кого-нибудь из своих друзей, скажем, Кэрью. Джордж произносит учтивую французскую речь. «Просим вас» послушать Мессу вместе с королем, а затем, если вы окажете мне такую любезность, я буду счастлив принять вас за обедом в десять часов. Шапию озирается. «Кремюэль, на помощь!» Он стоит в сторонке, с улыбкой наблюдая за Джорджем, и думает, я буду по нему скучать, когда вышвырну его назад, в кент считать овец и прикидывать виды на урожай. Король, ласково поздоровавшись Шепюи, уходит на свое отдельное возвышение. Шепюи вынужден остаться с прихлебателями Джорджа. «Юди Камедеус», — читает священник нараспев, — «суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым». «От человека лукавого и несправедливого избавь меня!» Шапии, обернувшись, буравит Кромвеля взглядом. Тот усмехается. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» — вопрошает священник. «По латыни, разумеется». Когда посол идет к алтарю, чтобы принять освященную обладку, Молодые люди с ловкостью опытных танцоров пристраиваются у него за спиной. Шипи в панике оглядывается через плечо. «Где я? Что мне делать?» И тут, прямо там, куда он смотрит, появляется Анна. Она сходит со своей личной галереей, гордо неся голову. В бархате и соболях на шее блещут рубины. Шепьюи замирает. Он не может идти вперед. Боится пересечь ей дорогу. Не может попятиться. Сзади напирают дружки Джорджа. Анна смотрит на врага с торжествующей улыбкой и величаво кивает. Шепьюи, плотно зажмурившись, отвешивает конкубине поклон. После стольких лет Все эти годы он продумывал каждый шаг, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, не столкнуться с ней, не оказаться перед этим чудовищным выбором. Но как еще он мог поступить? Треклятая вежливость! Скоро известие достигнет императора. Можно лишь надеяться и молиться, что Карл поймет. Все перечисленное отражается у посла на лице. Он, Кромвель, встает на колени и принимает причастие. Бог размокает у него на языке. В эти мгновения благочестие требует закрыть глаза. Однако сегодня, в порядке исключения, Господь простит, что он глазеет по сторонам. Джордж Болейн даже покраснел от удовольствия. Шепи бледен» от пережитого унижения. Генрих в блеске золота величаво спускается с галереи. Лицо сияет торжеством. Несмотря на все усилия Джорджа, Шапюи на выходе из часовни подбегает к нему, к Ромвелю, и бульдожьей хваткой сжимает ему руку. — Кремель, вы знали, что так будет? Как вы могли поставить меня в такое неловкое положение? — Уверяю вас, Все к лучшему, — он добавляет задумчиво, — чтобы вы были бы за дипломата, стаж, если бы не понимали государей. Они мыслят иначе, чем другие люди, просто простолюдинам вроде нас. Генрих может показаться чрезмерно упрямым. В глазах посла брежет свет, протяжный выдох, Шапи и понял, отчего Генрих заставил его прилюдно склониться перед королевой, которую разлюбил. Король должен во что бы то ни стало добиться своего. Теперь цель достигнута, его второй брак признан, а значит, можно и разводиться. Шапи и кутается в одежду, словно почувствовал холодный ветер из будущего. Спрашивает шепотом. «Неужто мне и впрямь обязательно обедать с ее братом?» «О да! Вы увидите, что он чрезвычайно мил. В конце концов...» Он прикрывает рукой улыбку. «Джордж только что одержал победу. Джордж и вся его семья». Шапии кутается еще плотнее. «Я был неприятно изумлен. Мне прежде не доводилось видеть ее так близко. Она похожа на тощую старуху. А с рукавами цвета зимородкого крыла это кто? Мистер Сеймур. Она очень невзрачна. Что Генрих в ней нашел? Он считает ее глупенькой, и ему это по душе. Он явно влюблен без памяти. Должно быть, в ней есть что-то, чего не видно со стороны. Короткий смешок. — Без сомнения, у нее восхитительный энигм. Загадка. — Никто не знает, — произносит он без улыбки. — Она девственница. — После стольких лет при вашем дворе наверняка Генрих себя обманывает. — Поговорим об этом позже. Любезный хозяин хочет проводить вас на обед. Шепи складывает руки на груди и отвешивает Джорджу, лорду Рочфорду, низкий поклон. Джордж отвечает тем же. Они уходят под руку. Лорд Рочфорд что-то говорит. Кажется, читает послу стихотворения о приходе весны. — Хм, ну и спектакль, — замечает лорд Одли. Канцелярская цепь слабо поблескивает в утреннем свете. «Идемте перекусим, чем Бог послал!» Одли посмеивается. «Бедный посол! Смотрел так, будто угодил в руки берберийским пиратам и не знает, в какой стране завтра проснется!» «Я тоже не знаю, в какой стране проснусь завтра!» — думает он. Одли б только балагурить. Он закрывает глаза и почему-то отчетливо понимает, что большая часть дня... Уже позади, хотя сейчас всего десять часов. «Сухарь!» — окликает его лорд-канцлер. Через какое-то время после обеда все начинает сыпаться, до да так, что хуже не придумаешь. Он оставил Генриха и посла в оконной нише, пусть ласкаются словами, воркуют о союзе, делают друг другу нескромные предложения. Первое, что он замечает — Король сперва розовеет, затем бледнеет и, наконец, багровеет. Следом доносится голос Генриха пронзительный, резкий. «Вы слишком много на себя берете, Шепюи! Вы говорите, я признал права вашего государя на Милан, но, возможно, у французского короля прав на герцогство не меньше, если не больше». «Не воображайте, будто вам известны мои мысли, посол!» Шапи отпрыгивает. Ему вспоминаются слова Джейн Сеймур. «Господин секретарь, вы когда-нибудь видели ошпаренную кошку?» Посол что-то говорит. Тихо, смиренно. Генрих рычит. «Вы хотите сказать то, что я принял как знак учтивости одного христианского государя другому? На самом деле часть торга? Вы склонились перед моей супругой-королевой, а теперь выставляете счет?» шипи поднимает руку, мол, «давайте говорить тише». Однако Генрих продолжает кричать так, что слышат все, и те, кто смотрит, разинув рот, и те, кто толпится за ними. «Или ваш государь не помнит, что я сделал в трудный для него час, когда взбунтовались его испанские подданные? и Я помогал императору на море, я отдалживал ему деньги, и что получил взамен?» Шепию лихорадочно силится припомнить, что там было давным-давно, задолго до его назначения послом, слабым голосом предполагает «Ди!» «Ничего, кроме нарушенных обещаний. Вспомните, как я помогал ему против французов. Он обещал мне земли. И теперь я слышу, что он заключает с Франциском мир. С какой стати я ему поверю?» Шепи подбирается, насколько это возможно при маленьком росте и щуплом телосложении. «Бойцовый петушок!» шепчет Одли на ухо ему Кромвелю. Однако Кромвелю не до шуток. Шепью говорит. Государем не пристало задавать друг другу такой вопрос. Вот как? В былые дни мне бы не пришлось его задавать. В моих глазах всякий государь честен, как честен я сам. Однако временами, сударь, «Наше естественное благодушие вынуждено уступать горькому опыту. И я спрашиваю, ваш хозяин что, держит меня за дурака?» Король наклоняется и стучит себя пальцами по колену, словно подзывая ребенка или собаку. Пищит. «Генрих, подойди к Карлу! Подойди к своему доброму хозяину!» Выпрямляется И чуть не брыжет слюной от злости. «Император обходится со мной, как с маленьким. Сперва выпарит, затем приваскает, затем снова выпарит. Передайте ему, что я не младенец, что я император собственной страны, муж и отец. Передайте, чтобы не лез в мои семейные дела. Сперва он указывает мне, на ком мне жениться, потом...» как мне поступать с собственным ребенком передайте что я обойдусь с мари как сочту нужным как отец обходится с непокорной дочерью кто бы ни была ее мать король рукой и даже о господи кулаком тычет послав плечо и уходит очень царственно разве что ногу подволакивает, кричит через плечо. «Я требую самых глубоких публичных извинений!» Он, Кромвель, задерживает дыхание. Посол, что-то бормоча, бежит через комнату, хватает его за руку. «Кремвель, я не понимаю, за что должен извиняться. Я пришел сюда, ничего не подозревая меня». Хитростью заставили поклониться этой женщине, и я вынужден был за обедом обмениваться комплиментами с ее братом, а потом Генрих на меня налетел. Он нуждается в моем господине. Хочет заключить союз и просто играет в старую игру. Старается продать себя подороже. Говорит, будто пошлет войска в Италию на помощь королю Франциску. «Где эти войска?» «У меня есть глаза, я не вижу никаких войск!» «Полно! Не волнуйтесь!» — вещевает Одли. «Мы сами принесем извинения, сударь. Дайте ему остыть. Не пишите пока своему доброму государю. Мы продолжим переговоры!» За спиной у Одли через толпу пробирается Эдвард Сеймур. Он — Кромвель с вкратчивым спокойствием, которому не чувствует, говорит. «А вот, господин посол, случай представить вам...» Эдвард выступает вперед. «Мон шерами!» Болейны переглядываются. Эдвард устремляется в брешь, вооруженный неплохим французским, увлекает шапиев в сторону и вовремя. В дверях шум. Король возвращается. Быстрым шагом входит в круг своих джентльменов. «Кромвель!» Генрих, тяжело дыша, останавливается прямо перед ним. «Растолкуйте ему, что не императору ставить мне условия! Император должен принести извинения за то, что грозил мне войной!» Король хмурится. «Кромвель, я знаю, что вы сделали!» Вы зашли слишком далеко. Чего вы ему наобещали? Что бы это ни было, вы не имели права говорить от моего имени. Вы поставили под удар мою честь, впрочем, чего я ждал? Что такое, как вы, смыслит в государевой чести? Вы сказали, я за Генриха ручаюсь. Он у меня в кармане. Не отпирайтесь, я слышу, как вы это говорите. Вы думали меня вышкалить, верно? как своих мальчишек в Уостен-Фраерс, чтобы я прикасался к шляпе, когда вы спускаетесь к завтраку, и говорил «Доброе утро, сэр!» Ходил за вами по Уайт-Холлу, таскал ваши книги, вашу чернильницу и печать, а может, и корону в кожаном мешочке. Генрих трясется от гнева. «Я уверен, Кромвель, вы считаете себя королем, а меня...» «Под мастерьем кузнеца!» Он не станет потом уверять, будто у него не упало сердце, не станет бахвалиться противоестественным кладнокровием, невозможным у разумного человека. Генрих мог в любое мгновение сделать знак стража, и его бы схватили. Однако он делает шаг назад, зная, что лицо его не выражает ничего, ни раскаяния, ни сожаления, ни страха. А про себя думает. «Вас бы не взяли в кузницу!» Уолтер и близко не подпустил бы вас к горну. Сила — только полдела. Рядом с огнем нужна холодная голова, когда искры летят к потолку, Надо приметить, куда они попали и сбить пламя ладонью. И сейчас, видя распаленное лицо монарха, он вспоминает отцовский совет. «Если обожжешь руки, Том, скрести их перед собой и держи, пока не найдешь воду или мазь». Не знаю, чем это помогает, но боль слабеет, а если еще и молиться при этом, то... Кое-как переживешь. Он поднимает ладони, скрещивает руки перед собой. «Прочь, Генрих!» Словно неправильно истолковав его жест и будто почти радуясь, что получил, наконец, отпор, король умолкает и пятится, отворачивается от Кромвеля, избавляя того от зрелища своих налитых кровью белков от недолжной близости выпученных монарших глаз. Он говорит тихо. Храни вас Господь, ваше величество. А теперь, дозволите ли вы мне удалиться? С дозволения или без, он уходит. Уходит в соседнюю комнату. Вы слышали выражение? кровь во мне вскипела его кровь кипит он складывает руки крестом ладонями вперед садится на сундук и требует вина когда вино приносит он смыкает руку на холодном металле гладит кубок подушечками пальцев капля кларета переливается через край он размазывает ее пальцем и для большей чистоты слизывает языком. Непонятно, правда ли боль прошла, как обещал Уолтер. Но хорошо, что отец за него. Должен же кто-нибудь быть рядом. Он поднимает глаза. Перед ним шапюи, лицо ехидная маска. — Мой дорогой друг, я полагал вам конец. «Поверите ли, но я вообразил, вы забудетесь и поднимете на него руку!» Он улыбается. «Я никогда не забываюсь. Я всегда думаю, что делаю». «Но не всегда говорите, что думаете!» «Бедный посол! Столько претерпел сегодня за то, что честно делал свою работу». К тому же я оскорблял его чувства, высмеивал его шляпу. Завтра я пришлю ему подарок — хорошую верховую лошадь. Я сам, прежде чем ее выведут из конюшни, внимательно проверю подковы. На следующий день собирается королевский совет. Присутствует Уилтшир, иначе монсеньор. Болейны, лоснящиеся коты, сидят и охорашиваются. Их родич, герцог Норфолк, осунувшийся, дерганный, останавливает его перед входом. Его, Кромбеля. — Все в порядке, малец! Когда еще главный церемоний мейстер страны обращался так к начальнику судебных архивов? В зале совета... Норфолк двигает табурет и выбирает тот, что поудобнее, садится со скрипом. Говорит, — С такое бывает! Ухмыляется, показывая зубы. — Стоишь, думаешь, как бы не упасть, и тут он выбивает почву у тебя из-под ног. Он кивает, терпеливо улыбаясь. Ходит Генрих, садится во главе стола, словно большой недовольный младенец. В глаза никому не смотрит. Итак, он надеется, что другие советники не подведут. Он много раз им объяснял: льстите Генриху, умоляйте сделать то, что ему так и так сделать придется, пусть думает, будто у него есть выбор. Пусть восхищается своей добротой, как если бы он вам помогал, а не себе. Ваше величество, говорят советники. «Сделайте милость! Ради блага страны снизойдите к нижайшей просьбе императора, к его мольбам и уговорам!» Это продолжается минут пятнадцать. «Наконец, король говорит хорошо, коли того требует блага страны. Я приму шапюи, мы продолжим переговоры. Видимо, мне придется проглотить все личные оскорбления». Норфолк подается вперед. «Считайте это микстуры, Генрих. Она горькая, но ради блага Англии не выплевывайте». От темы врачей разговор, естественно, переходит к замужеству леди Марии. Куда бы король не переселил дочь, та продолжает сетовать на дурной воздух, скудную пищу, Невозможность побыть одной, на боли в суставах и в голове и общую подавленность духа. Врачи говорят, здесь помог бы мужчина, когда жизненные соки в молодой женщине закупорены. Она теряет аппетит, бледнеет, худеет и чахнет. Брак дает ей занятие и она забывает про мелкие хвори ее матка пребывает в довольствии на своем месте а не блуждает по всему телу вызывая всевозможные болезни как учит нас гиппократ если же нельзя выдать марию замуж ей надо хотя бы по многу ездить верхом что для девушки под домашним арестом крайне затруднительно наконец генрих прочищает горло не секрет что император обсуждает Марию у себя в совете. Он хотел бы выдать ее за кого-нибудь из своих родственников в собственных владениях». Лицо короля суровит. «Я ни в коем случае не выпущу ее из страны и вообще не позволю ей выходить из дома, пока она не научится вести себя с отцом, как положено». Он, Кромвель, говорит. Она все еще не оправилась после смерти матери. Уверен, некоторое время спустя она осознает дочерний долг. — Как отрадно, наконец, услышать ваш голос, Кромвель! — усмехается монсеньор. — Вы обычно говорите первым. И последним, и в середине, так что остальные советники вынуждены общаться шепотом или передавать друг другу записки. Позвольте спросить, не связана ли как-нибудь ваша сдержанность со вчерашними событиями, когда Его Величество, если я верно припоминаю, поставил вас на место? Большое вам спасибо, милорд Уилтшир. Бесстрастно произносит лорд-канцлер. Король говорит. «Милорды, я вынужден напомнить, что мы говорим о моей дочери, хотя я далеко не уверен, что ее следует обсуждать в Совете». «Я бы...» — гремит Норфолк. «Я бы поехал к Марии и заставил ее присягнуть королю и ребенку моей племянницы. Положил бы ее руку на Библию и держал». «А не поможет, бил бы головой об стену, пока не станет мягкой, как печеное яблоко!» «И вам спасибо, милорд Норфолк», — говорит Одли. «Так или иначе, — произносит король, — у нас не столько детей, чтобы отдавать их в чужие края. Я предпочел бы с ней не разлучаться». «Когда-нибудь она станет мне послушной дочерью!» Болейны довольны. Король не ищет Марии достойного жениха за границей. Она — никто, незаконная дочь, о которой вспоминают только из жалости. Вчерашняя победа над испанским послом еще свежа у них в памяти, и то, что они ею не бахвалятся, делает им честь. После заседания его окружают другие советники, все, кроме Болейнов. Заседание прошло успешно. Он получил, что хотел. Генрих продолжит переговоры с императором. Тогда почему ему так душно, так неспокойно? Он раздвигает советников локтями, впрочем, со всей учтивостью. Ему надо на воздух. Генрих, проходя мимо, останавливается Поворачивает голову, спрашивает. «Господин секретарь, вы не прогуляетесь со мной?» Они гуляют. Молча. Начинать разговор прилично государю, а не министру. Ему торопиться некуда. Генрих говорит. «Хорошо бы съездить в Кент, как мы собирались, посмотреть на тамошних летейщиков. Он ждет. «Я смотрел разные чертежи, математические расчеты, читал советы насчет того, как улучшить наши пушки. Но, сказать по правде, вы бы разобрались в них лучше». смирение думает он, — «еще чуточку смирения Генрих говорит. «Вы бывали в лесах, видели углежогов, Помнится, вы рассказывали, что это очень бедные люди. Он ждет. Генрих говорит. Я думаю, следует знать все с самого начала. Идет ли речь о пушке или о доспехах? Бесполезно требовать металл с определенными качествами, определенной закалки, если не знаешь, как его выплавляют, с какими трудностями сталкивается мастер. Я никогда не брезговал часами сидеть с оружейником, когда тот делает мне латную рукавицу на правую руку. Думаю, надо изучить каждую пластину, каждую заклепку. И? Да? Он не спешит королю на выручку, пусть выпутывается сам. И? Так вот, вы... «Моя правая рука, сэр!» Он кивает. «Сэр, как трогательно!» Генрих говорит. «Итак, в Кент? Когда? Назначить ли мне срок? Двух-трех дней будет вполне довольно». Он улыбается. «Не этим летом, сэр. У вас будут другие дела. К тому же...» Литейщики такие же люди, как и мы, им надо отдохнуть, полежать на солнышке, яблоки собрать. Генрих кротко смотрит на него умоляющими голубыми глазами. «Устройте мне счастливое лето!» Говорит. «Я не могу жить, как жил!» Он, Кромвель, здесь, чтобы получить указания. Добудьте да мне Джейн, Джейн, такую добрую, такую сладкую, избавьте меня от горечи, от желчи. Думаю, мне следует поехать домой, с вашего дозволения. Мне многое надо сделать, чтобы дело сдвинулось, и я чувствую... Он не может подобрать английское слово, такое иногда бывает однако и французское слово не подбирается но вы не захворали вы скоро вернетесь я посоветуюсь со знатоками канонического права говорит он дело может затянуться вы же знаете эту братью буду торопить их как смогу и я поговорю с архиепископом и возможно с гарри перси подхватывает король. «Вы же помните, помолвка или брачный контракт? Они же были, почитай, что муж и жена. А если и это не поможет...» Генрих чешет бороду. «Вам известно, что я до да королевы был с ее сестрой, с ее сестрой Марии, которая...» «О, да, сэр. Я помню Марию Болейн». И можно доказать, что я после связи со столь близкой ее родственницей не мог вступить в законный брак с Анной. Впрочем, это на самый крайний случай. Я бы не хотел без надобности...» Он кивает. «Вы не хотите выставить себя лжецом. Вы заставили меня объявить перед придворными...» что у вас ничего не было с Марией Болейн, сами сидели и кивали. Вы убрали все преграды — Марию Болейн, Гарри Перси, смахнули их в сторону. А теперь наши требования изменились, и прошлое меняется у нас за спиной». «Что ж, доброго пути», — говорит Генрих, — «главное, чтобы никто не прознал». Я целиком полагаюсь на вашу осмотрительность, на ваше умение. Как печально слышать, что Генрих извиняется. Хотя, конечно, это было необходимо. Он чувствует странное уважение к Норфолку с его коротким. Все в порядке, малец? В соседней комнате ждет мастер Ризли. Вы получили указание, сэр? Я получил намеки. И когда они могут превратиться во что-нибудь более определенное? Он улыбается. Зовите меня, говорит. Мне сказали, король в совете объявил, что выдаст леди Марию за своего подданного. Вроде бы ничего подобного не прозвучало. На миг ему становится почти весело. Он слышит собственный беспечный смех. «Ой, бога ради, Ризли, кто вам такое сказал? Порой, я думаю, мы бы сберегли много времени и труда, если бы приглашали на совет все заинтересованные стороны, включая иностранных послов. Те все равно выведают, о чем шла речь, так что уж лучше бы узнавали с первых уст, а не домысливали всякие нелепицы». «Так я неверно понял», — спрашивает Ризли. «Поскольку мне оказалось выдать ее за англичанина, человека низкого звания, и есть нынешний замысел королевы». Он пожимает плечами. Ризли смотрит на него без всякого выражения. «Почему?» — он поймет только несколько лет спустя. Эдвард ищет беседы с ним. Никаких сомнений, что сеймуры будут на его перу, даже если им придется сидеть под столом и ловить крошки. Эдвард напряжен, нервничает. Господин секретарь, в рассуждение отдаленного будущего в этом деле даже на сутки загадывать нельзя. Уберите вашу сестру куда-нибудь подальше от здешних дрязг. Пусть Кэрри увезет ее к себе в поместье. «Не думайте, будто я пытаюсь выведать ваши секреты!» Эдвард тщательно выбирает слова. «Не думайте, будто я лезу в то, что меня не касается, но ради сестры мне надо представлять хотя бы в самых общих чертах». «О, вижу, вы хотите знать, заказывать ли ей свадебное платье?» Эдвард смотрит умоляющим взглядом. Он говорит серьезно, мы постараемся аннулировать брак, пока не знаю, на каком основании. «На они без боя не сдадутся», — говорит Эдвард, — «прежде чем погибнуть, болейные погубит и нас. Я слышал, что змеи на последнем издыхании выпускают яд через кожу». «Вы когда-нибудь брали в руки змею?» Я брал в Италии. Он показывает ладонь. Как видите, никаких отметин. Нужно действовать очень скрытно, чтобы Анна не проведала. Рано или поздно она узнает. Мрачно, говорит он. И это произойдет раньше, если новые товарищи не перестанут ловить его в коридоре и с поклоном преграждать ему дорогу, если они не бросят перешептываться, поднимать брови и тыкать друг друга локтями. Он говорит Эдвардо. Мне надо поехать домой, запереться и подумать. Королева что-то замышляет, не знаю пока что. Возможно, это коварство настолько черное, что она сама еще не впустила его в свои мысли, и оно лишь смутно и грезится. «Но я должен поспешить, измыслить это за нее, вымечтать грезу в явь». По словам леди Рочфорд, Анна сетует, что после выкидыша Генрих постоянно за ней наблюдает, не так, как прежде. Долгое время он примечал, что Гарри Норрис за ней наблюдает. И с высоты, будто резной сокол над дверью, наблюдал за Гарри норисом Сейчас Анна вроде бы не чувствует распростертых над собой крыл, глаз следящих, как она мечется и петляет. Королева щебечет о своей дочери Елизавете, вертит в руках чепчик. Хорошенький чепчик с лентами, только что от вышивальщицы. Генрих смотрит на нее пустыми глазами мол зачем ты мне это показываешь чего ради анна гладит вышивку и он внезапно ощущает булавочный укол жалости легкую тень раскаяния королевин рукав украшен тонкой шелковой тесьмой ее сплела какая то искусница вроде его покойной жены он пристально смотрит на королеву и чувствует Что знает ее, как мать знает дитя или как дитя свою матерь. Знает каждый стежок на ее корсаже, примечает, как вздымается и опадает грудь при вдохе и выдохе. Что в вашем сердце, мадам, это последняя дверь, которую осталось открыть. Он стоит на пороге с ключом и почти робеет. Ибо если ключ не подойдет с первого раза, если он начнет возиться с замком на глазах у Генриха, то услышит нетерпеливое цоканье монаршего языка, как услышал когда-то Вулси. Что ж, однажды в брюге, кажется, он высадил дверь плечом, не в его обычай высаживать двери, просто заказчик желал скорого результата. Замки вскрывают отмычками, но это для умельцев, которые никуда не спешат. Если у тебя есть башмак и плечо, умение и времени не требуется. Он думает, «Мне тогда не было тридцати». Мальчишка рассеянно трет рукой Левое плечо будто вспоминает синяки. Мысленно он входит в ванну не как любовник, а как стряпчий с бумагами в руках. Мысленно вступает в сердце королевы и слышит, как отдается там эхо его подкованных башмаков. Дома он вытаскивает из сундука молитвенник покойной жены, подаренный ей первым мужем Томом Уильямсом. Неплохой был малый, но не такой солидный господин, как он сам. Всякий раз, вспоминая Тома Уильямса, он видит безликого челядинца в Кромвелевской ливреи, который держит его плащ или коня. Теперь, когда ему доступны любые тома из королевской библиотеки, старый часослов выглядит бедно, где злочение. И все же в этой книге заключена Элизабет, его жена, с ее белым чипцом, резким обхождением, чуть заметной улыбкой и ловкими пальцами кружевницы. Как-то он смотрел, как лис плетет шелковую тесьму. Один конец был привязан к стене, а у лиса на всех десяти пальцах было по петле, и они... Мелькали так быстро, что он не мог понять, как же получается тесемка. — Плети помедленнее, — сказал он. — Я хочу посмотреть, как ты это делаешь. Но она рассмеялась и ответила. — Медленнее не могу. Если я задумаюсь, что делаю, то сразу собьюсь.